the Я, поскольку... хочу вас, я хочу вас поздравить с прошедшим днём рождения. Спасибо большое. Потому что возраст по-настоящему прекрасный. Я вспоминаю 45, ну, высшая точка, наверное. Вы мне сбили план. Вот теперь, теперь, <свят> <свят> главное вниз, вот, чтобы это... вот на вершине склоны надо останавливаться. План был такой, что как... несмотря на... Да. на плохую погоду, всё-таки наступило весна и лето. Да. Это как известно время, когда появляется огромное количество красивых девушек. Да. Вот когда молодой человек встречается с девушкой, что нужно делать в первую очередь? Как-то встречается, надо же эту встречу как-то организовать, надо же познакомиться. Это, это, наверное, это самое такое трагическое, ну, вот это бормотание глупостей. Я не знаю, правда, как сейчас. Вот сейчас у них что там происходит, наверное, на дискотеках где-то в этих совет, огромных... Объятии, вы же, ну, что говорить, вы же авторитетный да. вот у человек. Да. Вот. вот скажите, что делать? Мне кажется, быть свободным, быть свободным, быть... Как, ну, просто свободным. И заинтересованность в ней появится. Если только вы будете стремиться к ней, вы можете потерять многое. Вот если вы останетесь, вот я не люблю пошлого слова самим собой, ну просто вот остаться, вот разговор. В прошедшем месяце очень сильно повышена зарплаты чиновникам. Это делается, говорят, для того, чтобы они не брали взятки. У меня к вам вопрос такой. вот Ни один человек не верит, что это произойдет. Почему? Может быть... Ни не один. И сами чиновники. У меня больше нет вопросов. Вот, я... вот, вы на все ответили уже. Вот я не представляю. Ну вот гаишник стоит. Ну повысиму зарплату. Ну, ну все равно... Ну, он стоит на том месте, где запрещено. А это говорит, а разрешите? А он говорит, а нельзя. А это говорит, а нельзя? Он говорит, приезжайте. Ну, Причем тут зарплата гаишная? Абсолютно не при чем. Это вопрос тончайшей... Да нет. Я хотел сказать, тончайшие взаимоотношения, ну какая же там тонкость? Это вопрос чистых взаимоотношений. Просто, ну как же ж? Ну как же ж? Ну, ну, ну едет человек с деньгами. Ну как не взять? я не знаю, там вот э, те, которые ближе всех к телу людей находятся, это врач, учитель и милиционер, они все равно подвергаются атакам населения с целью что-нибудь заплатить. Даже учитель, который, невзирая на то, что он имеет, так сказать, самый святой вид, самый праведный вид, самый честный вид. Но тем не менее, все равно в школах собираются родители, доплачивать доплачут. А врачи уже смирились с этой участью, что им все время дают, все время дают. И они, значит, уже, уже и сами говорят цифру. А милиционер тут вообще, тут только посмотреть на него, посмотреть на него, это уже удовольствие. Это... Просто он отбрасывает тень, как собор Василия Блаженова. Если солнце падает, то сзади посмотрите, собор. Огромный, массивный, прочно стоящий на земле. Пропуск есть? Говоришь, а вот у меня пропуск. Он говорит, это полпропуска. СМЕХ Ну вот, еще вторая половина. Это же как садовод. Он же посадил нас, это поле, все. И мы все даем урожай. Как он может это не собрать? Мы отнимем у него самое интересное в его жизни. Вот этот проезд такой. Говорит, Счастливо, только осторожней, говорит он. Редактор субтитров У меня страшное подозрение, что если в России полностью уничтожить коррупцию, прекратится строительство, реки перестанут течь, перестанут... Времена года сменять друг друга. Все-таки такое ощущение, что где-то кто-то что-то дает, и это все сменяет друг друга, и как-то движется, и вода из крана течет, и все. Как бы это все ни перестало. Страшновато. Поэтому я рад за чиновников, им еще ко всем этим взяткам добавилась еще зарплата. Это замечание. Я... По ходу вашего разговора, мне возникало массу вопросов. Петя этой... Александрович, очень рад вас видеть. Извините, что вы попали в слушатели слушателей. Вы русскоговорящий вы, вы русскоговорящий и прекрасный человек сами. Михаил Александрович, я вам с вами... Не могу. Просто фонтан, который вы извергаете, замечателен Вы знаете, просто потрясающе. Я любой слушаю это всё экспром. Это, это, это не надеюсь, то, что, не что, это то что вы писали, а то, что вы думаете. Это невероятно. Я вообще, вот, глядя на вас, думаю о том, вот кто такой Жванецкий в нашей жизни. Это, во-первых, э, термометр. Потому что он меряет нашему обществу температуру. Потом это барометр, как мне кажется, потому что вы показываете, что там, где смерч, где вихрь, где вообще, так сказать, засуха и так далее, и так далее. Потом вы, вы еще и тонометр, вы мерите давление нам всем. Вы поразительный человек, и то, что вы принесли это на такое количество лет, это вызывает восхищение, что если раньше вам было легче, сейчас вам труднее, в этом я не сомневаюсь, потому что, так сказать, цель находить стало не так просто и не так легко. Я просто восхищен. Вот кажется, что вы злой человек, да? вот, что вы всем недовольны, что вы, вы брюзга, понимаете, он ну, так кажется. Но я знаю только одно, что все, что вы говорите, это происходит от огромной любви к людям и к своей стране. Я вас обожаю. Спасибо. Я насчет термометра думал давно, повесить за окно Наташу. Это жену вы имеете? Жену. И чтобы утром смотреть, я говорю, ну как? Да холодновато. Как? Мороз! Ну, все-таки это я дал просто перерыв. Я еще не рассказать... задавать мне следующий вопрос, но я все равно его задам. Мы очень много говорили о письмах Ходорковского. И мы не будем сейчас обсуждать проблему, он писал не он писал. Мне гораздо кажется интереснее спросить вот о чем. Мы никогда с вами не говорили о судьбах либерализма в России. О Чубайсе, о Немцове и так далее. Поскольку я знаю, что в письме была поставлена такая проблема, что они должны попросить извинения. Чубайс ответил, мы извинения просить не будем, а если будем, то не будем, спрашивать спрашивайте, Хударковского делать это или нет. Как вам кажется, вообще у, у либерализма в России есть ли какое-то будущее? И вот эти люди, о которых мы с вами говорили, они, у, на них есть чувство вины, или наоборот, они сделали что-то хорошее для страны? С моей точки зрения, в принципе, просить прощения нужно всегда. Виноват или не виноват, практика показала это всегда исправлять отношения. Либерализм, что? Вот, даже, даже само слово, это вроде бы и не демократия, это вроде бы и не свобода, это всего-навсего либерализм. И он уже вызывает такую бурю, такое-такое неприятие. Раньше мы писали всегда, значит, нам советская власть внушала, что человек хозяин на земле. Мне очень трудно представить, как может быть хозяином на земле, а не хозяином земли. Это все равно, что быть хозяином на крыше Наконец он стал хозяином земли. Наконец он стал хозяином своей квартиры. Квартира стала каким-то капиталом. И это все называется просто свобода, называется просто либерализм. Россия стала состоять из отдельных людей. Это, наверное, самое лучшее, что, что появилось. Характеры появились. Мы их видим по, по телевидению, там где-то в парламенте, и видим среди нас. Российским людям нужна свобода? нет. Это, это, это не значит, что я удачно ответил. Это значит, что она действительно не нужна. А если не нужна свобода, то нужно что? Если не свобода, то что? Да просто я думаю, что это еще давит среднее поколение людей, давит вот эта масса пенсионеров, которые живущих очень плохо, давит это огромное количество армии, которые освободили, которые не знают, куда деваться. Я смотрю, я столько беседую, столько хороших людей, бывших офицеров. Я был когда на Дальнем Востоке, граждане, вы не представляете, что такое Черное море, которое вливается в Тихий океан? Вот Черное море, это когда к 8 утра Открываются двери домов и идут флотские офицеры к подводным лодкам. И это все количество людей и качество людей противники вот этого самого проклятого либерализма, который действительно отнял у них вот такую интереснейшую работу сидеть под водой и наблюдать, все время наблюдать за тем, как... А правда ли, один из них спросил меня, матрос там на отной поддонке, он, который вступил. "Дядь Миш, я говорю: "Что? Я всегда в стреке". Это мне говорят, "Дядь Миша. Он, страшновато. Дядь Миша, я говорю: "Что? А правда, что Америка снабжается лучше России?" Я врудал. Она, наверное, получше снабжается. Он говорит: "Да, обидно, обидно, обидно. Так, значит, мы правильно там дежурим". И они И вдруг у нас все это взорвалось, вдруг этот проклятый либерализм поставил всех в такое положение, что те, кто оказались задницей на золотом месте, что я действительно сам так же противник этого, как и все остальные простые советские люди, которые возле трубы, или у труба между ногами оказался или он сам припал к этой трубе, и где он там возле этой трубы оказался? Почему мы все не оказались возле этой трубы, а он оказался возле трубы? Да. И вот эти люди стали богатеть. А кто должен был их налогами давить? Наши, братья, чиновники. А кто, какой чиновник будет давить такого человека? Он не отдаст у него, это, это нету, а в крови, б в расчете, В, значит, ради чего тогда? Я же зарабатываю, я же хочу, чтобы видно было, что я заработал, я наладил как бы что-то. Вот, значит, он не отдаёт. Значит, должен был чиновник отдать, взять у него в виде налогов, как я тупо понимаю, и отдать людям вот всё, что возможно было у него взять в виде Значит, этот чиновник забрал себе, они стали одинаковыми совершенно. Этот, значит, на, на лимузине, тот на лимузине. Этот с флажком, тот с флажком, этот с маяком, тот с маяком. Они стали ездить совершенно одинаково. И чиновник, и министр, и олигарх. Совершенно одинаково. Они стали разговаривать одинаковым языком. Абсолютно курлык они. они потеряли юмор. И олигархи, и чиновники. Они друг другу передали самое лучшее. И оказались такими тупыми эти два лагеря. Совершенно. Вот. Конечно, либерализм, Россия чушь, свобода не нужна. Все проголосовали. 70% сейчас правительство на глазах у нас, у всех, как говорится, что-то перемешивает и заглядывает все время. Это как, знаете, как я, вот, вот в бочке там копаешься, не глядя там что-то, вот снизу вверх, снизу вверх, так работа правительства мне сейчас кажется. Вот они что-то снизу вверх, что-то добавляет что-то доливают, отливает и все время заглядывают. И опять, в попытках определить либо по запаху, либо по бурлению, удачно или неудачно. И может быть кто-то даже пробует время. Нет. Ну посмотрим. Я в то же время, ну мы не должны терять оптимизм. У нас вообще это, мы же не специалисты, поэтому мы оптимизма никогда не теряем. Были бы мы специалистами, мы бы потеряли оптимизм мгновенно. И поэтому, ну изменится власть. Как говорил Лёша Баталов, изменится власть, будем мельче резать картошку и всё. Потому что, что мы будем? Это, ну есть такие люди, которые выйдут на Пушкинскую площадь, там 6-7 человек. Есть такие, есть такие, как я, которые будут это, подначивать, всё время тут подушкивать, подтрунивать. Но это всё равно не изменит, по большому счёту. Александр Михайлович, мы э, перешли э, к очень для меня приятной обязательной части наших передач, к тому, что вы сюда выходите и что-нибудь нам читаете. Давайте я что-нибудь... Да. Короче говоря, я пишу. Называется это, неважно как, называется «Как всё устроилось» и не предполагал. Сегодня при таком обилии изображений нечего смотреть. При таком количестве радиостанций нечего слушать. При таком количестве газет нечего читать. Вот и славно. Проступают голоса людей, скрип снега, вопли тронутых авто. Внутри закрытых кранов куда-то утекает вода. Наверху вечно и мучительно сверлят. Подо мной страдает от моих шагов. Мусоропровод, мусоропровод грохотом провожает кого-то вниз. Эти скрипли, воп, эти скрипы. Первый раз читаю. Эти скрипы, вопли, стуки и лай называются тишиной. Мы шли к этой тишине через всю телеканализацию, катастрофы, визг тормозов, стрельбу, сексуальные и больничные стоны. Через аплодисменты парламента самому себе, предвещающие кровавое обострение. Через нескончаемую войну на Кавказе, через предвыборные грязи. Через десятки комментаторов, придающих однозначному многозначительность, через тоскливую стексуху, через чужую дебильную личную жизнь. Мы шли к этой тишине, через все эти крики, от чего даже молчание кошки кажется остроумным. Мы прошли через унизительные игры. Угадаешь букву, дам денег. Мы уже видели чужую жадность, похоть, розыгрыши людей с участием настоящей милиции. Попробуй тут не разыграйся. Мы прошли через споры обо всем, кроме того, как жить и как выжить. Политические обозреватели бессмысленно уязвляют всех. Диким воплем заблудившегося в лесу перечисляют события недели. И так уже известны и всем. Только узнайте меня, только запомните меня. Я буду комментировать криком, воплем, подтрунивая, подхихикивая подпевая, подвывая. Только запомните меня. Мы прошли через диспуты, глубина которых ограничивается дном кастрюли. А в концовке одна великая фраза «Наше время истекло». Главный вывод всех дебатов. Их время истекло. Говорили, говорили, и не попав на мысль, вывод, пожелание, на то, что ждешь от нормального человека, чтобы понять, ради чего он это затеял, перешли к тому, ради чего их время кончилось. К перхоти, прокладкам. Что же я привязался к все к тем же? Да не к тем, к той жизни, которая начинается после 18 часов. Без искусства, без выдумки, без таланта. В газетах, которые о которых нельзя говорить плохого слова, ведь о газетах, как ни странно, нельзя плохо говорить. Никто же никогда ничего плохо не говорит о газетах. Самое заметное в этих газетах письма читателей. Там жизнь, ум, лаконизм. Газета, которой нечего сказать, толще всех. Заголовки в стихах и анекдотах. Девицы задают вопросы звездам, как спали, чего ели. И главный вопрос, о чем бы вы сами себя хотели спросить? Нельзя критиковать радио, нельзя ругать газеты, и они дружно желтеют. И впервые нам становится понятно, как в условиях конкуренции они становятся одинаковыми. Невозможно умываться грязной водой, невозможно есть пережеванное. Я не верю, что это по нашим просьбам, даже если это так. Я не буду искать другую страну, я просто подожду. Я это выключу и подожду. Всё займёт своё место. Тупой должен слушать тупого по специальному тупому радио. Такое радио будет или уже есть? Тёмный пусть хохочет на своём канале. Этот канал уже есть. Озабоченный пусть мается ночами с пультом в руках вместо жены. Кто ненавидит своего мужа, пусть ищет свой канал, остальных просят обождать. Если меня не подводит интуиция, кроме секса, почесухи, политики, наводнений и этого юмора, что-то должно быть еще. Что-то уже даже было, как это все называлось, то ли талант, то ли интеллект, то ли вкус. Ведь те, кто от этого кайфует сегодня, тоже чувствуют, что чего-то не хватает. Как бы это сформулировать, чтобы поняли все? Или не стоит? Потому что если все к чему-то да может быть оставить что-то непонятное, теорию относительности или чеховскую грусть, или просто одного человека, чтобы побыть с ним, чтобы посмотреть мир его глазами, послушать мир его ушами и просто прогуляться с его сердцем. Спасибо за внимание. Я сейчас вам очень важный вопрос задам, да. Михаил Павлович, очень важный. Да. Я хотел вас спросить, поскольку вы у нас читаете мало, наверное, у вас, но я знаю, что у вас вечера, не будет ли у вас какой-нибудь вечер в Москве, когда вы прочитаете много? Это же важный вопрос, правда? Гениальный вопрос. Мы с ним договорились, что он мне задаст этот вопрос, потому что у меня 1 июня в зале Чайковского, ну позвольте мне использовать эту передачу как рекламу. В зале Чайковского в 19 часов будет авторский вечер, 1 июня. Я там читаю, вот Людмила Марковна, бывает, она видит, она удивляется, когда почему стоит один столик, один стульчик и больше никого нет. Хорошо. Я хочу сказать, что я фанат, ваш фанат, неприличный такой, что и на баррикады пойду. То есть, я, значит, пошла на ваш сольный концерт в Россию. Пустая сцена, обыкновенный свет, без, без вспышек, без всего. Столик, стульчик и микрофончик. И больше ничего. Выходит с этим же старым портфелем, скромный, милый, и начинается жизнь. Начинается жизнь ни на что не похожая А я, значит, ну, вы, наверное, Россию знаете, там есть такая, значит, для гостей, да? второй этаж. Я, значит, сижу, слушаю и тихенько свожу реакцию зала и свою, да. И вот Человек из народа, это точно. Вообще все в костюмах. Он в рубашке, в клетчатой, такая, это было, когда не лето, значит, в клетчатой теплой рубашке, она сползла, такие темноватые штаны, волосы какие ну, не Вот, ну, как вам сказать, ну, народ, вот народ, такой, с работы. Он не мог не прийти, понимаете? И вот, вы знаете, вот, он вверх, он, наверное, абсолютно все знает. Как он себя вел, и вот это большое удовольствие. Вот зал, значит, смеется, аплодирует. Он вставал. <смех> Опять садился до следующей реплики. Только тогда... <смех> Я хочу вам сказать, когда на душе бывает... Вы понимаете, вы пишете по-другому и как-то так... да В какой-то момент я думаю, так, стоп, тихо, есть Михаил Михайлович. Значит, что? Нормально, Григорий? <свят> и вопрос. Вопрос такой. Да, это либерализм, свобода, который действительно так ждали, и все прошли через это, через вырезание моментов, через остановку картины 10-15 лет. Все это мы прошли челку нельзя, выше колен нельзя, ничего было нельзя. Так вот скажите, где же та грань в нашей, вот в нашей профессии, и, в наверное, в журналистике тоже, где грань, когда нельзя за флажки? Помните, мы говорили, Володя пел, за флажки, а, за флаж а вот теперь что-то такой момент, когда за флажки нельзя. Вот где грань? Вот Можно приступать к ответу? Да, пожалуйста, извините, извините. По-моему, Людмила Маркина, она в хорошем воспитании. Ведь я, я так думаю, что ведь и взятку может бы, мог бы взять и американский полицейский на дороге, и английский полицейский. Дорога длинная, вокруг никого, да и можешь с ним договориться. Он не берет. Так тут почему? Значит, и то же самое происходит, вот это, вот, вот это преступание грани. Почему-то люди думают о стране. Почему-то люди думают об остальных. Почему-то немцы говорят нашему, господин Рабинович, почему вы не платите налоги? Наш эмигрант, который там живет, работает зубным врачом. Ну ведь вы же, я у вас тут дворником работаю, а вы налоги не платите. Я, я это знаю. Почему вы не платите налоги? Вы же за счет налогов приехали в нашу страну. Вы за счет налогов перевезли сюда еще кучу родственников. Вы даете их за евреев, хотя там самые разные люди есть. <с> почему же вы и вот не платите налоги тем, кто кормит это все? Почему же это все происходит? Действительно, почему? Делается ради страны, и страна становится на ноги. Если мы тоже поднялись до этого, чтобы не брать взяток ради страны, не брать взяток ради тех, кто живет хуже, или... Ну просто, я... и, и сюда входит это же самое. Не пугать, это же мы же все испугали. Газеты стали кровавыми, катастрофическими трупами, полилась кровь это всюду как будто она не лилась. Она так же лилась. Но тут все, мы потеряли осторожность, испугали собственный народ. Народ, хрена нам это все эти муки? Чему же так спокойно жили? Чего вдруг это все? А у нас как колокольный звон. Я так жил. Пример художественный. На Малом Комсомольском получил квартиру, когда-то еще при Комсомоле, действительно на Малом Комсомольском. И во дворе окна из музыкального училища. Еще советская власть, 82-й год, и все время весна идет, хор мальчиков. Может, с одной девочкой, может, только мальчики. Тогда советская власть любила отделять мальчиков, а девочек не знаю почему. Значит, хор мальчиков, весна идёт, мы молодой весны гонцы, Она нас выслала вперёд! Видимо, нехорошо было. Опять весна едят, вымала. А на нас вот, я думаю, блин, когда кончится это все, невозможно. Они перерезают этими детскими голосами все, через все окна заклеены Через все опять весна. Чего они так боятся этой весны? Какой-то крик. И накаркал. Сейчас, значит, дискотеки. Вышел, включил в машине, это же вот такая голова. Вышел из машины, вошел домой, вот от этой же ему точно та же музыка, вот такая голова. То есть, вот идет колокольное движение страны. Значит, то есть, она пела, вот весна идет, она такая, дурными этими детскими голосами. Потом, значит, поет это вот, то, что они сейчас, как это, джага-джага, пусть и мусь и До той весны концы, до джага-джага, вот только вперёд и назад. Вот такое движение, вперёд-назад. Вот сейчас мы, значит, ударились, когда шли вперёд. Сейчас будем все вместе, видимо, откатываться назад. Видимо, по пожеланию населения. Но, я говорю, ответ на ваш вопрос, как мне кажется, лично мне, я не, не претендуюсь. Жуткое воспитание, жуткое недомыслие, жуткое непонимание собственного народа. Это отсутствие воспитания, отсутствие вот флажка у собственного. Нет в собственной душе, ну сняли цензуру, а флажка не оказалось. <связь> я когда прочёл эту новость, я думал, что это ровно, что-то на самом деле. В Москве прошёл первый всероссийский съезд пофигистов. У них есть два лозунга. Пофигистам всегда везет, и что бы ни происходило в жизни, все к лучшему. Лозунги, по-моему, замечательные. Лозунги изумительные. А вы пофигист? Я-то не пофигист. Э -э, ну, судя по тому, что меня очень многое задевает больше, чем нужно. Но зачем им съесть, если им все пофигу? Зачем? Мы резко... Сейчас поменяем тему. На прошлом месяце прошло незамеченное, мне кажется, ни событие, э, исполнилось 10 лет ведения интернета в России. Вот за вашу жизнь э, было много таких вот бытовых открытий, потому что, скажем, интернет, мобильный телефон, масса каких-то вещей, которых раньше не было. Что-то из этого на вашу жизнь повлияло? Вот мы говорили о либерализме. Ну, интернет, это вот он и есть. Мне кажется, та часть страны, которая находится в интернете, она все-таки должна голосовать Либерально. Я не знаю, за кого именно, не буду говорить. Я думаю, она должна голосовать либерально. Какая связь? Она же понимает, что это последствия именно либерализма, появления интернета в России. Интернет я люблю, потому что в интернете ты копаешься, ты сам о себе прочьешь масок. Секретов никаких не осталось. Все мои, все, с кем я хотел расстаться, все опять со мной. Это жуткое ощущение. Просто просто невозможно. Звонят из Америки, из Израиля, из Германии. Что ты там сказал? Когда я с тобой жила? Где это было? Когда... <Слышко> я слушаю, Андрюша. Надежда на вас. Видите? Я же не могу долго говорить. Мне кажется, вы напрасно спрятали очки в такой красивый футляр. А я, я, нет, потому, меня, я просто хотел еще вот, совершенно, вас, э, совершенно о другом э, сообщить вам. Ой, в Одесском областном сумасшедшем доме? <смех> уже красиво да? долго проживал больной который все время пел «Не нужен, не нужен мне берег турецкий и останавливался не нужен мне берег турецкий и остановился его долго лечили объясняли что там есть продолжение там еще слова есть в этой песне наконец вылечили Это документальная история. Через некоторое время его доставили этапом с турецкой границы. И снова поместили в Одесский областной сумасшедший дом. Это маленькие такие. Первая стадия. Веселюсь сам. Вторая стадия. Веселюсь с водкой. Третья стадия. Без водки не веселюсь. Пятая стадия. Уже и с водкой не веселюсь. Шестая стадия. Без водки не грущу. Это я сейчас считаю маленькие, такие в виде тоста. Я очень люблю их писать, или они, вернее, рождаются сами. Завтрак съешь сам, обед тоже съешь сам, ужин съешь так, чтобы враг не увидел, а ночь раздели с товарищами. Ой, наша кошка. Вот слушайте, про кошку написал. Наша кошка Фелиция. Преданная, но мрачная красавица принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, о чего крик, шум, беготня. Она говорила, позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького? Все кричали, забери, унеси. Ой, вздохнула Фелиция, как их понять? Не хотите есть сырую, можете отварить. <свят> убери немедленно, гадкая тварь, убери. Да уберу, уберу, горела Фелиция. Лично я предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов, это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. <свят> Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори. Ничего не видела отвратительней хозяина в очках с соленым огурцом во рту. <свят> Отойди. Дай пройти, дикари. И последнее, что я хотел прочесть, ребятки, вот, это, это мне нравится. Это о взаимоотношениях с женщинами. Это, это взаимоотношения с женщинами. Ура! Говорю я, победа присуждена вам, моя дорогая. Вы меня перемолчали. Это, видимо, письмо. Во второй встрече на 16-й минуте презрение, молчание, цедение сквозь зубы, Огибание взглядом разгромили мои остатки, я бежал с поля боя путем уползания, растворился в бессонной ночи, я провел километры одиноких объяснений, я целовал, проклинал, сжигал вас и снова явился на вашу встречу со мной, где вы пронзили меня прямым молчанием слева. Мои объяснения рвались по сторонам, не задевая вас. Еще и еще раз убедившись в полной физической непригодности, конфронтациям, стычкам, фигурам умолчания и попадания в просак, я попросил товарища выбросить полотенце. Ваша взяла. Ползу поздравить, Ваше Величество. Нет смелости поднять глаз. Победа присуждена вам после последующей встрече вы выиграете ввиду неявки противника. Моя любовь! Вам осталось добиться, чтобы ваша победа стала моим поражением. Это пустяки. Крепко жму ваше горло, солнышко моё. И поздравляю. Спасибо. Ну это очень кстати Прямо к тому, о чём вы сейчас сказали Вопрос из интернета Елена из Санкт-Петербурга Благодарит вас за это сравнение по Повод 8 марта И пишет следующие слова Мне на мир ужасно интересно, что вы об этом думаете Мой вопрос продолжает тему весны Скажите, как на ваш взгляд Динамо и флирт, это одно и то же А если нет, то чем они отличаются? Вот такой вопрос потрясающий Потрясающий вопрос Между Динамо и флиртом Разница, в принципе, только в том, что или ты идёшь на ужин, тогда не ходи на ужин. Или ходи на ужин, не кушай. Сиди, не ешь. Это будет честно. Если ты сидишь, кушаешь и пьёшь, каждый мужчина потом вправе, посчитав расходы, Сопоставив их с возможным удовольствием, вправе, конечно, предъявить претензии. Мне кажется, что «Динамо» это вот сейчас, как я сформулировал, это что-то вроде бега на тренажёре без преодоления расстояния. А То есть всё как бы а тот флир? же. Флирт – это стремление вперёд. Флирт – вы чувствуете, вы понимаете. Флирт – вы движетесь вместе. «Динамо» – движетесь вы один. Так. Михаил Михайлович, Михаил Михайлович. Вот ваш ответ говорит о том, что у вас блестящая память Я уже говорил, меняю яркие воспоминания на свежие ощущения Стоп У нас уже, мы постепенно приближаемся к концу. У нас тут еще два источника вопросов. Это видео вопросы и вопросы из зала. Давайте послушаем следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вы счастливы? Сейчас на улице такая погода, я не могу постоянно быть счастливым. А вы можете? Нет, ну, совершенно невозможно быть счастливым. Счастье, вообще мне кажется, это искра. Это такое мимолетное, вот, аплодисменты. Вот, когда она сказала «да», либо ты... Вот, вот вдруг ты что-то сказал, как я сегодня прочёл вот первый раз, вдруг такой, такой, такая реакция, вот я испытал счастье, но оно мгновенно сменяется тревогой, если это настоящее счастье. Тревогой из-за того, что в следующий раз так не напишешь, за то, что а я так больше не прочту, а где я ещё такую публику возьму, а когда она ещё соберётся. А вот давай, может, отставим эту публику и устроим гастроли с этой публикой, то всей истории. Молодец, это всё. Я попробую теперь формулировать вопрос совсем коротко, вот чтобы совсем коротко. 40 лет театра на Таганке. Да, кстати, да. Мы все дети Таганки, клянусь. Я не вижу, не вижу в другого такого места в Москве, которое бы так влияло на такое количество людей. Вот когда кругами расходится то, что мы не могли прочесть... У Солженицына, не все считали. Я, когда ездил в метро, у меня Солженицын был под обложкой Сеченов. Вот книжка Сеченов и читаешь Сеченов. Почему я читал Сеченова в достаточно было на мою рожу посмотреть? В этом Сече. Там был архипелаг Гулаг. И вот театр на Таганке Юрий Петрович, он делал вот эти Те, он, он, ну, как бы сказать, э экранизации, что ли, он давал эти спектакли живой, там, Можаева, это, кто и не мог никогда прочесть. А ты приходил, ты смотрел, и ты как бы читал эту великую литературу. Ну, Юрий Петрович, единственное, что он, я не знаю, мне кажется, у него не совсем, как говорится, с чувством юмора, но это бывает. У Юрия Петровича любима Потому что меня к нему водили, я о себе хочу сказать. Как всегда. Как всегда, перехожу к себе. <смех> <смех> Потому что этот материал я лучше всех знаю. <смех> я, значит, сидел в Болшево, и приехали ко мне вдруг люди, от которых можно было сойти с ума. Ваня Дыховичный и Владимир, и Володя Высоцкий. Ваня, как некоторые из наших, был женат на ком-то из политбюро. И, значит, и они, значит, привезли корзиночку, где были бананы, авокадо. Не, не знаю, что-то ещё такое очень вкусное, совершенно невиданное, невиданная корзинка, укрытая салфеткой. Два, значит, топтуна поставили эту корзиночку для ужина, удалились на скромное расстояние, чтобы видеть, но не наблюдать. Или наоборот. Наблюдать, но не видеть. Вот как-то так. И, значит, Володя сделал мне официальное предложение. Я хочу, здесь, чтобы был спектакль. Он говорит, Миша, монологи Высоцкого, монологи Жванецкого, песни Высоцкого и мы покажем юрий петрович и мы действительно все мы поехали к юрию петровичу я пытался его рассмешить может я плохо читал может я паузы не делал может у него была большая озабоченность но он все время спрашивал это же смешно это смешно и я уже в конце концов сам понял что это не смешно Хотя Володя сказал, да это смешно, Юрий Петрович, ну, смешно. Он говорит, вот это смешно, это при мне причем, при живом. Я говорю, да он говорил, именно вот это смешно. И вот это смешно, Я говорю, вот это смешно. Причем Юрий Петрович совершенно без злости, абсолютно доброжелательный. Просто действительно с любопытством спрашивал, это смешно. Он говорит, смешно. Я понял впервые, что у великого таланта тоже могут быть кое-какие проблемы. Вот вот это вот тогда вот было, вот это было. И я выступал иногда на закрытых вечерах и всегда у меня была одна своя задача рассмешить Юрия Петровича. И когда однажды мы были, это из воспоминаний, Астория, как я, это новая глава, абзац, предыдущий эпизод снят, значит переходим, Астория, Петербург, кто Баня Сауна. Кто там в сауне? А в сауне такие люди. Сергей Юрский, э Кирилл Ласкари. Это брат Андрея Миронова, сводный, значит, по отцу. Владимир Семенович Высоцкий. Внизу нас ждут Наташа Тенекова, жена Юрского, и Белла Ахмадульна. Они, видимо, долго ждали, немножко уже так, чуть-чуть, чуть-чуть они были, уже выпьемся, так, парики чуть-чуть, вот так вот. Если раньше так, то немножечко так вот. Ну ничего, это, это великие две женщины, и, значит, и вот тут вот по-настоящему проверился этот будущий спектакль. Белла Хаттна вдруг сказала, так, вот сейчас мы сделаем соревнование. Володя поёт, Миша читает, всё. Надо, в конце концов, вот Володя поёт, Миша читает. И в результате он пил, я читал, он пил, я читал. Когда мы закончили, иссякли, Белла сказала, и все-таки Владимир Высуткин. И вот за что я и благодарен всю жизнь, вот за это и все-таки. Я обращаюсь к залу, если вы хотите задать вопрос, вы правильно вы делаете. Вот Учитывая, так и делаете. что я устал. Поднимайте руку, берите микрофон, Давайте. пожалуйста. У меня вопрос о наболевшем через полтора месяца. Мы едем в, Пор в Португалию, и мне кажется, что вообще мы стали мудрее. Мы уже не считаем, с кем нам надо сыграть ничью. Вы только говорите, вы имеете в виду футбол. Да, мы да, да, футбол, футбол, футбол. Yeah. Yeah. Yeah. Мы просто рады, что они, эти ребята вместе с Ярцевым дарят нам этот большой праздник. Скажите, вы что ждете? От чемпионата по футболу что Я ждете? Я понял, понял, понял, понял. Честно говоря, я жду просто хорошей самоотверженной борьбы. Я надеюсь, что так оно и будет. Я не думаю, я не, не знаю, какие могут быть победы. Хочется, конечно, чтобы была победа, но я очень рад, что появился такой тренер, как Ярцев. Серьезный, мрачный, не неделовой. Чисто вот такой вот, чисто футбольный человек. И я рад, что у нас... Появились победы. Очень хочется, чтобы мы побеждали. Михаил Михайлович, а если бы вам предложили немножко освежить Конституцию Российской Федерации, какой бы вы написали эпиграф? Спасибо. Ну, это... это уже... Эпиграф Конституции? Вы считаете, что Конституция же в эпиграфе? Для чего живет человек, наверное, потому что, чтобы умереть. Вот так вот и все. Спасибо большое всем тем, кто смотрел нашу передачу. Спасибо всем тем, кто пришел в студию. Я иду под дождь, и мы своим продолжим разговор о любви сейчас на Красной площади. А я прощаюсь с нашими телезрителями на месяц. Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо вам всем. Второй вопрос. Я не знаю, есть ли такая проблема. Как удержать девушку, и надо ли ее удерживать? Значит, железное есть правило, которое мне сообщила еще моя бабушка. Твоя от тебя не уйдет. Вот как что это? это такое, я не знаю. Но оно абсолютно справедливо. Вот оно незримо возникает, если она твоя. Вот твоя как-то она, ну короче, какие-то какие вот ваши выпуклости совпадают с ее впадингами. И наоборот, вот вы совпадаете, вы, вы притираетесь. вообще вот Хорошо нет? притертая пара, не, она не уйдет, если она успеет, если вы успеете, если она успеет понять кто вы, и вы успеете понять кто она, то удерживать не надо. Вообще удерживать никого не надо. Какими слезами кого можно удержать? Ну дай бог, чтобы весной как можно больше людей друг от друга не уходили. Вы видите, стоило вам уехать дежурного пациента и Красная площадь протеза. Узнает во что. Сейчас мы приехали, я надеюсь, все будет в порядке. Вы были в Америке. Что для вас было самым интересным в этой поездке? Ну, самое интересное, я думаю, самое... вообще это строгая полицейская страна. Это прохождение контроля на границе, прохождение контроля в аэропортах, эти отпечатки пальцев. Это снятие туфель, металлических предметов, поясов, всё расстёгивается. Никто не стесняется, глянёщие очереди огромные просто стоят вот в этот пропускник туда. Но что в Америке мне понадобится? Очередь не такая геннолкая, как у нас. Здорово. У нас в каком смысле, что всё время вдоль очереди бегают какие-то официальные лица и говорят, кто здесь, пожалуйста, вы пройдите сюда, а вы когда, когда вылет, а вы спешите, вы, пожалуйста, сюда. То есть помогают. Наши очереди не помогают. Единственное, что вы за мной, я за вами, а этот стоял, я не стоял. Это все, что у них значит. даже очереди лучше. Что? У них даже очереди да, лучше. Да, очередь под наблюдением стоит. Ты не сам организуешь и не скандалишь за свое место, а следят, чтобы твое место было за тобой. Блин! Вечер. Михаил Михайлович, мы сейчас шли с вами по Красной площади, где навалены куча мусора, то ли готовятся к следующему концерту, то ли убирают после концертов в Ростовской машины времени, которые происходят за это время. Как вы относитесь к тому, что на Красной площади, то есть на кладбище, проходят концерты? Я отношусь хорошо к этому, прекрасно. Я, я, ну, это... Не хуже, чем порадуй, во всяком случае, чем это всё. Я думаю, мы мечтали об этом, да. Вы знаете, есть э, ситуации, вот, которых нужно предварять какими-то вопросами долгими рассуждениями, а есть ситуации, которые, нам мой взгляд, предварять ничем не надо, э, потому что просто интересна ваша точка зрения на эту ситуацию. А в данном случае вообще можно вопрос может сформулироваться просто одной фамилией. Леонид Парфёнов. Ну, действительно, яркая, великая личность на нашем телевидении. Ну, в данном случае, конечно, и... то есть, я на медне так это вот смотрю, но не очень. Ну, как-то это там не мое, это все... Я, я не могу смотреть, как откачивает у женщины жир, я не могу смотреть, но я не могу смотреть. Нему. Это, это, конечно, борьба за то, чтобы была информация. Мне такая информация не нужна. Я за нее бороться не буду. Но есть люди, которые любят к ужину, чтобы им показали. Пластическую операцию. Каннибалов, что показали. ну есть люди. Это то, что прошло в эфир. А с женой Яндарбеева, не знаю, не видел, это не прошло в эфир. Когда я с ним говорил, он говорил, ну, ну можешь не смотреть, Михаил Михайлович, ну, вы можете это не смотреть. Зачем вам это смотреть? Я тоже думаю, зачем мне это смотреть? Я и не смотрю. Поэтому я защищаю, а, то, что не смотрю, и, б, то, что мне не нравится. но я защищаю эти сопоставления красивой жизни, там, где-то в Куршевеле, и потрясающей такой нищеты у офицеров. Ну, ну я понимаю. но ну что ж, советская власть была лучше. Значит, получается так, что такая информация как-то осознанно ведет к такому пониманию, что все-таки раньше было лучше. Уж больно сейчас все плохо, а я так не считаю. И, и получается, идиотом, ретроградом, консерватором я. А вот продвинутые молодые люди, которые... Просто плохо помнят. Они говорят, что сейчас так ужасно, что, наверное, лучше вернуться. Ну, может быть, пусть они вернутся, пусть попробуют эту же передачу сделать тогда. Но я считаю, вот моя задача, задача вообще человека творческого, ну, если так считать, Жить без фамилий. Вот когда меня спрашивают конкретно, вот вы спрашиваете конкретно о Лене Парфенове. Ну я к ним отношусь с очень большой симпатией. Он сделал действительно очень многое. Но моя задача жить без фамилий. Это творчество, или художественное, или статистическое, оно следит за системой, за движением народов. За денежными потоками. Оно не... не... Понимаете, вот фамилия, на чем построена сегодняшняя журналистика, сатира, на фамилиях. Выдерни фамилии из произведения. Путин, Олбрадь, Буш, там, наши все э, олигархи. Выдерни фамилии, конкретные фамилии. Рассыпается все. И живет недолго поэтому. Чтобы жило подольше, нужно без фамилий. Разве? Нужно обобщение какое-то. А зачем нужен такой изопов язык, который был в огромном количестве при советской власти? Что То другого не было. Чтобы обобщить. Насколько я знаю, вы тоже, но я не могу сказать, что настрадались, это, это наверное, слишком резко, но у вас были, были, были неприятности, от, разные неприятности от разной прессы, которая, в частности, вас обворовала, насколько мне известно. Ну вот, газета-газета. Есть такая газета-газета, название крайне неудачное. 1 апреля. Вот такое интервью, которого не было. Я его не давал. Интервью 1 апреля со мной. Вопросы я отвечаю. Кому? Когда это было? Афанасий Борщев. Я его не видел. Он утверждает, мы написали письмо там в эту газету, он утверждает, что где-то на переходе Он меня встретил, может быть и где-то он встретил, что-то спросил, остальное он якобы из моих произведений какие-то ответы, но я этого интервью не давал, огромное интервью на всю полосу газеты. Что я должен делать с этим? Там э, мои слова о Петросяне, к Петросяну я отношусь, конечно, весьма своеобразно, но я не позволил бы себе так плохо о нем говорить, как я там говорю. Это... Поскольку у нас публицистические передачи, то мы все равно называем разные фамилии. Одну фамилию называем всегда в каждой передаче. Президент нашей страны Владимирович Путин, который вот в прошедший месяц выступил... Путин, да, да, вообще. Путин, конечно. ...который вот в отчетный месяц выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором в самом конце сказал, что Россия должна стать свободной страной, в которой живут свободные люди. Как вам кажется, кто или что мешает России стать свободной страной? Да уже, в принципе-то, мало что мешает. Может быть, сам Путин немножко мешает сейчас. Но в то же время, если он выразил такое пожелание, если он выразил такое пожелание, знаете, ну, в принципе, в России мы все очень, ну, мы, мы у нас комплекс, мы очень хотим, ты не мешаешь очень, хотя на самом деле я, я шучу, конечно. Не-не-не, да, я тебе чувствую левым Гланд... Вот. Ну, Он ну, при, привели полищучку, я должен разговаривать. <звы> я должен на серьёзные темы говорить. Чё ты, ты знаешь, что ты, значит, сказал? Я сам не свободный человек. Я не могу научить свободе другого. Я Нет, не свободный. Вы не свободный. Я, не свободный, <звы> я, не, свободный я не свободный человек. Я не свободный вы человек. Я не свободный человек. Мы ужас для многих Россия людей. Россия это человек. такая страна, где от... одной рукой надо держать за руку начальство. Надо всё время ощущать что-то, вот что-то, кто-то, куда, куда сейчас идёт, вот если вы хотите сохранить то, что вы говорите. Я недаром ходил, я где-то встречался с ними, я им читал, я их приучал к себе, тех начальников, которые тогда жили. Я приучил их, после этого стал сползать вниз. Если бы я начал снизу, может быть, не знаю, так это. Но всё равно люди сами начали. В общем, короче, я не был свободен и ещё сейчас не свободен. Не свободен и всё. Что буду объяснять? Не свободен. А он ему такое Печальную э, цифру сообщил министр транспорта и связи Юрий Левитин по поводу наших дорог. Он сказал, что к 2010 году 60% дорог наших автомобилей будут изношены, и количество аварий увеличится чуть не в два раза. И с этим меня интересует, ваше точление такое, почему в России всегда плохие дороги? Это только по причине дураков или еще по какой-то причине? Вот в Финляндии, например, очень плохой климат, хуже, чем у нас. Дороги хорошие. Почему у нас не получается строить хорошие дороги? Мне кажется, плохие дороги, граждане... Это замысел наш. Это не просто так. Это свидетельство нашего тонкого расчёта и ума. Я стану столько, столько веков иметь плохие дороги. Это не просто так. Вот это наша фраза, кто к нам с мечом придёт... Тот, в общем, там и застрянет. Потому что эти дороги это и есть две наши великие победы. Наполеон великий человек, повёл себя как дурак. Пошёл в глушь. Не вышел, конечно. Еле вылез. Гитлер не был таким умным. Но всё равно это было невозможно. Ну, то есть эти дороги имеют одно такое хорошее качество. Туда ты как-то ездишь, обратно никогда. Поэтому для мы избежали всех оккупаций, благодаря этим дорогам. Обратно выехать невозможно. Вы что это, Михаил Михайлович? Да. Так. Вот такая нежная такая сценка, наверное. Старички, супруги. Перед отъездом на перроне. Он, билеты у тебя, квитанция у меня. Деньги у тебя, паспорта у меня. Ключи у тебя, номерки у меня. Где паспорта, паспорта где? Она у меня... Он, очки, очки. У меня... Мои, мои очки. Она, у меня, все очки у меня. А паспорта, паспорта у тебя... Он, да, у меня, да. А билеты? Билеты. она билеты у меня. Он, проверь, проверяла. А деньги? Он, деньги у тебя? Она, нет, не у меня. Ну, значит, у меня. Да, да, вот у меня. Вот. Он, а ключи? Ключи где? Она у меня. А газеты? газет у тебя? Где? Где? Где газеты? Я объясню. Вот, так, есть. Так. Теперь адреса. Где адрес Бориса? Она у тебя. Он, у меня нет. Она, значит, у меня. Послушай. И у меня Нет. Он – и у меня нет. А куда же мы едем? А его телефон у тебя? Она – у тебя, у меня ничего нет. Он – у меня? Постой, ты же записала. У меня нет, он у тебя. У меня нет. Как у тебя нет? У меня нет, у меня ничего нет. Я ничего не писал. У меня ничего нет. Куда мы едем? Мы выйдем на перрон. Нас арестуют. У нас ни адреса, ни телефона. Мы пропадем. Она, поищи в боковом кармане, он, вот я смотрю, вот нету, вот я смотрю, тут ничего нет, вот пенсионная книжка, вот паспорта, никаких телефонов, все, домой искать, поезд уйдет, мы пропали, посмотри среди газет, все, пропали, поехали домой. Кому мы нужны, к чертовой матери, эту жизнь, эту голову, эту поездку? Есть! Что, телефонный адрес? Есть! Ой, я не могу, я не могу, я же всё помнил. Я знал наизусть муху-цокотуху. Я решал в уме сложнейшие задачи. Я играл в шахматы вслепую. Где ключи? Она у меня. Плащ здесь. Часы у тебя на руке. Господи, прости за память. Всё время забывал сказать тебе, что я тебя люблю. Вот говорю сейчас, я тебя люблю. Очки мои где? Она у меня. Куда я без тебя? Кому и нужен? Сода, она здесь с продуктами. Паспорта у тебя, деньги у меня. Ложись, попробую уснуть. Снотворное в лекарствах, очки у меня, билеты. Мы уже едем. Газеты на полке, волакардин, вот. Всё. Сплю, всё. О! Абсолютно одиночество. Что такое? Когда уже нет тех, кто тебя не понимает. <звы> И чтобы поговорить, надо долго лететь на большом государственном самолете. Вот это действительно... Ну, хорошо, ко мне еще приходят в зал люди, в Москве набирается там зал Чайковского... Но раньше я хотел быть услышанным, у меня были огромные залы, я хотел быть услышанным. Сейчас я хочу зал помешать, я хочу быть понятым Это другая совершенно штука. Я уже не хочу быть услышанным. А я, конечно, понимаю, Миша Задорнов, Кремлевские дворцы, он хочет еще быть услышанным. Пожалуйста. Что внешне еще искать? Старая такая, ничто, главное это ум. Ну что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа, все это мелочи. Главное ум, взгляды, интеллект, вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть у внешность, деньги, любовь, успех и в работе, нужно только здоровье. А когда есть у внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает. Михаил Михайлович, вот то, что вы сейчас прочитали, это доказывает то, что я все время пытаюсь всем сказать, что вы не писатель сатирика, а писатель-философ итак на самом деле считают очень многие наши зрители, многие, потому что вопросы, которые приходят из интернета, на самом деле вопросы, которые сатирикам не задают, а философ не всякий ответить Вот сейчас я вам их задам. Да. Илья спрашивает, на чём или на ком держится наше государство? Хороший вопрос. Хороший вопрос. А в интернете вообще кто? Наше государство на недоразумении. На чём оно держится? На пограничниках оно все, всегда держалось на пограничниках. Пограничники стягивали нас, как пояс. Иначе бы это все рассыпалось в такую кудахтующую, такую скрипящую, кричащую и рычащую компанию. Но благодаря пограничникам мы составляем такую державу, и благодаря им мы держимся, и представляем собой что-то, какую-то опасность для окружающих. У нас сегодня, Михаил Михайлович, невероятное количество на гостей. Вот просто вот они сидят впереди. Глеб Скороходов, Борис Массерер, Белла Ахмадулина, Любовь Плющук, Сергей Мне так Цегай. жалко, что сегодня у меня нету такого напора и вдохновения. Но это не каждый раз, ребята, бывает. Сегодня мы начали с Лене Парфеновой, и это меня увело. В эту информацию, в эту Африку, в эту Ирак а, а, а сколько можно слушать, например, эвакуации наших работников интерэнерго я уже наизусть помню, это сервис То они уехали, то они не уехали Вот часть уехала, нет, не все уехали Каждый день с этого начинается жизнь Я уже сам заболел, так они уехали или не уехали? Почему они не уезжают? Как бы и не взрывалось, они не хотят оттуда уезжать Там тысячи долларов в месяц. Чего я должен оттуда уезжать? Пусть взрывается, горит всё падает. А деньги, бабки давай. А здесь тоже неизвестно. Может, оно всё взрывается тоже не с такой интенсивностью, но тоже падает и взрывается регулярно. Но за копейки. А там хоть за большие деньги. А, Михаил Михайлович миша я, наверное, имею уже право так да. сказать, обратиться к тебе. Я, наверное, одна из тех, которые... Всегда тебя понимала, и я и сейчас тебя понимаю, что такое нет вдохновения и так далее. Не кокетничай, все в порядке. Ой, дай Я хотела... Проводницу помнишь нашу? А, конечно. мы начинали. Как она пошла сейчас широко. Да. Вот ты сказала, что ты не знаешь, что такое быть свободным. А ты помнишь потрясающий монолог, я его читала, монолог «Свободные женщины». Про что там? Я не могу от звонка до звонка и так далее. Да. Ты там ясно даешь понять, что быть свободным – это быть самим собой. Ты никогда себе не изменял. Вот и все. Ты свободен. Мы э, в наших передачах одно время, когда они начинаются, очень много говорили про коммунистов, а потом как бы про них забыли, как будто их нет. Они есть, у них происходят разные события. Вот они предлагают там 40 делегатов съезда, предложили Зюганова подать в отставку. Мне показалось интересным, чтобы Жванецкий оценил деятельность коммунистов и Зюганова. Вы никогда этого не делали в нашем передаче. Однажды, когда «Эхо Москвы» устроила прием, что-то ей им исполнилось сколько-то лет, 10 или 15. Они пригласили всех там был жириновский был зюганов все там были и зюганов увидел меня и сказал я смотрю там вашу передачу вы никогда не упоминаете моей фамилии это дальновидно сказал зюганов <плодисменты> хочу сказать что я оцениваю роль геннада андреевича очень положительно именно в... При его руководстве Компартии она стала терять все позиции, потому что мало сейчас кто может, ну кто из нас, ну кто из нас поверит, особенно те, кто прошли, кто прожили вместе эту жизнь, кто поверит в том, что можно действительно построить коммунизм. Какая-то тухлая, долгосрочная идея. И с нами строили, остались строить только две страны, в конце концов, это Корея Северная и Куба. И когда смотришь на них, ты понимаешь, какой ужас можно было построить. Так мне кажется. У нас осталось э, еще два как бы источника вопросов. Это зрители и зрители, которых мы снимали на улице. Мы начнем с видео вопросов. Вот вы сейчас вот, увидите вот, вот, на этих мониторах. Давайте, пожалуйста, первый видео вопрос. Здравствуйте. Прости. Михаил Михайлович, вопрос у меня такой. Говорят, что у каждого творческого человека случалась такая ситуация с родни трагедии Моцарта и Сальери. В связи с этим хочу у вас спросить, случалось ли у вас такое творческое противостояние, что хотелось буквально отравить соперника? Здесь надо отвечать, Михаил Михайлович. До таких сильных ходов я не поднимался. Скажем так, не поднимался. Завидовал страшно. Кому? Завистливый бывал очень. Завидовал. Вы знаете, я завидовал не конкретному человеку, я завидовал успеху. Но никому вот личного зла такого не хотел никогда. Хотел, бывало бы... Вот бывает, идешь в общем концерте, и впереди тебя кто-то выступает. Изумительно. Вот, вот это самое страшное. Ты идешь... Ты вступаешь в его, на его территорию, на его аплодисменты, в это время публика кричит, браво, бис, и ты, ну что ты, ну что, с чем ты идешь? Куда ты сейчас? Что ты сейчас? С чем ты сейчас? Тебе, тебе вообще надо было... исчезнуть, черта мать, или повеситься рядом, или просто уйти, или не по... Но ты, ты должен идти, и ты первые пять минут, ты должен уничтожать его, а потом показывать себя. Это тяжелая очень штука. Вначале выходить на его аплодисменты. Но все равно и тогда. Нет. Нет, зла никогда не жалов, поэтому мальчик не прав. Он просто спрашивает. А? Он ничего не утверждал. Да. Он просто спрашивает. Он спрашивает. Добрый вечер, Михаил Михайлович. У меня к вам вот такой вопрос. Вы любите слушать людей и прислушиваться к жизни. Значит ли это, что вы как женщина любите ушами? Да. Значит, это именно так. Я люблю ушами. Я люблю слушать людей. Я считаю, что женщина любит гораздо глубже и шире и лучше, чем мужчина. Гораздо. Потому что мужчина... Мы это знаем, что они любят, я поэтому отношусь к мужчинам с презрением. Они отвратительные. В этом своем стремлении овладеть всем, а не отвратительный. Мужчина вообще плохо понимает, если говорить о мужчине женщина женщине, плохо понимает, как любит женщина. Но он плохо понимает. Эти все разговоры у бочки, вот эти солдатские разговоры у бочки, жуткие разговоры. Кто как, кто как выглядит в голом виде, кто больше, кто лучше, кто сильнее. Это все не имеет никакого отношения к женщине. Никакого отношения. Женщина совершенно другое существо. Это говорят так ученики орят так мелкая, прищавая молодёжь. а с такой взрослой, лысый, миловидный, низкорослый, как я он прежде всего будет говорить женщине, он прежде всего будет шутить и он постарается погасить этот предательский огонь в глазах мерзкий огонь, желание укусить, облизать. Куснуть, ущипнуть, потрогать из чего, как, что там, где эта вот эта вся пуговка, ни в коем случае, вот, погасила задлогонь. И женщины, они очень хитрые, они тебя выволакивают на постороннюю тему, где ты забываешь о сексе окончательно. И ты начинаешь говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. и она уже понимает, что ты тоже, и надо, пора возвращать обратно. И тут, поэтому... Я очень ценю женское понимание и женский такт. И ведь, ну кто, когда из женщин мог сказать, ты знаешь, в принципе, конечно, ты не тот мужчина, который бы мне хотелось, или в принципе, если тебя сравнить, то ты хуже, или ты не тот. Ведь это же каждый мужчина думает всё время. И самое главное стремление мужчины – это выпытать, Кто у тебя был до меня? Кто у тебя был до меня? А ты, а ты, ты, расскажи. А как, а как у тебя был? А кто это? Вот, вот ты расскажи, кто, кто это был? И как? Это начинается с самой сакраментальной вопроса, из глубины желудка. Тебе с ним было хорошо? Это страшнее не бывает. У меня, видимо, такой женский характер. Но не совсем. Не совсем. Я дохожу до чего-то, ухожу из-за стола, характер опять мужской. Я должен сказать, что все время я так посматриваю на потрясающую пару Бориса Миссарера и Беллы Ахмадулина. Даже как бы не верить своим глазам, что эти люди пришли на нашу передачу. Когда-то Белла у меня выступала на дне рождения. Всегда белочка боролась с тем, что я обвинял ее в отсутствие чувства юмора. И невзирая на то, что, я не знаю, большего взаимопонимания, мы где мы только не встречаемся... Как хорошо мы только не встречаемся. И вот вдруг, ну, у меня на дне рождения выступила Белла и рассказала. Выступает где-то в каком-то городе на гастролях поэт Белла Ахмадульна. И там было так напечатано, что кто-то... Все прошли, поет, поет, поет. Поет Белла Ахмадульна. И когда же ты петь будешь из зала-то? Поет, поэт поет. Действительно... Вот пока Михаил Михайлович выступал, а я как раз и думала, опять, опять он, наверное, сидит и думает, нет, всё-таки у неё нет чувств чувства юмора, потому что а, я не умею заливаться таким а, неграциозным смехом, который, да, который бы не соответствовал складу ума Михаила Михайловича, благородному и чрезвычайно изящному. В нем есть столь сокрыто нежное и здравое начало, при котором я действительно готова поверить, что в нашей стране что-то есть и что у него даже есть какое-то заманчивое, заманчивое будущее». Пожалуй, это одно из немногих основ... присутствия в нашей жизни прекрасного Жванецкого. Одно из немногих, но убедительных оснований для того, чтобы украшать лицо, если и не громогласный то, во всяком случае, печальной и доброй улыбкой. И кротко прошу Михаила Михайловича принять изъявление моей безмерной нежности снизу вверх. Спасибо, Спасибо Мне редактор нашей программы, Люда Сатушевна, она дает совершенно поразительные цифры. Вот одни я хочу сказать теми меня это совершенно поразило. Немцы провели исследование, о чем думают люди в пробках водителя. Вот в что... пробках. В пробках. Вот оказалось, что 30%, то есть треть, думает о сексе. Я не очень понимаю даже, как это они делают, о чём они думают. Вот они думают о сексе, остальные две трети делятся поровну между, там очень мало, 5-6% думают о том, где найти туалет, где найти еду, о семье, о работе Но в основном стоящие проб в Германии думают о сексе. Собственно, это вопрос. Дальше 33? За... 33, ну где-то да. Цифры заниженные. Сидя в машине, святое дело. <свят> святое дело, пробка. Сейчас секс. Сейчас секс. Сейчас. Это, это же вот эти все, одежда теперешняя. Это же все придумывают мужчины. женщин же одевают мужчины. Они одевают ее для себя. одевает это не то слово. раздевает одевая раздевает. Они одевают и раздевают ее для себя. Поэтому то, что сейчас ходит по улицам, это и есть секс. Машина тоже такое замкнутое, интимное пространство с музыкой очень напоминает очень напоминает и ты ты сидишь в этой машине и и тебе конечно не хватает кого-то тем более ты долго и неподвижно сидишь а секс в это время бегает по магазинам бегает папа по, по, по тротуару ну бывает тут даже о чем говорить так вспоминаешь господи вспоминаешь что вспоминаешь и как сейчас стекла тонированные ну раньше эта машина заменяла квартиру но запотевает мгновенно только от одной беседы они уже запотевали мы уже, мы уже с вами не раз Михаил Михайлович, были, что ой, я... ой, тут женщина женщинах, стерва, это когда ей говорят 5 и 5,25, она говорит, нет Вот это, это я нашел, боже мой, нашел, отчего, чем я прославился. в Чем больше женщинам мы меньше, тем меньше больше она нам. Вы знаете, я хочу сказать, что тут Роме Тарцеву исполнилось 65 лет. И вот я ему посвятил вот этот монолог, хочу прочесть, чтобы он это услышал. Неуж... «Ромочка, неужели 65?» – воскликнул он фальшиво. Это ужасно. Ужаснее может быть только 70. Чем устранить вздутие живота, тошноту, тяжесть желудки, боль в голове, краткую потерю памяти, невроз, диарею, психосоматическое беспокойство, вегетативное возбуждение и все, что я прочел на этикетках. Это все устраняется только одним естественным способом. Мы еще о нем поговорим. 65, это, конечно, до черта. Вы на вершине склона лет, Роман. Зачем они так рано встретились? Зачем им это надо было делать до войны? Вашим родителям. Сейчас повсюду, 18, 20, 25, поют, танцуют, пухлыми ручонками всплескивают и шутят, шутят, шутят. А тебе 65? 65? Ты делаешь это же, но медленно, и один раз. Ты просишь всех не торопиться и дать тебе довести шутку до улыбки, но они спешат, и мы уже шутим вслед. Наше спасение, Роман, в мудрости, это такое болезненное состояние, наступающее сразу после ума. Оно длится недолго. Оно любит позы, допустим, полулёжа, Негромкий голос, слабая улыбка и паузы, в которых якобы что-то большее, чем тишина. Последний зритель наступает довольно быстро и приходится переключаться на семью. Жена встревожена, с ним этого никогда не было. Конечно, когда ему еще было 65. В состоянии мудрости не нравится все, кроме себя. И того 80-летнего, которого привели поздравить. Если ему найдут бумажку, на которую он это написал. В состоянии мудрости раздражает радио, газеты, политика, телевидение. И весь этот шум за окном, который только усиливается, если заткнуть уши. Это шум в собственных ушах, Рома. Это шум былых аплодисментов. И крики «Браво! Давай о вас!» «Давай, про раков Давай, собрай на реклеводочном!» Это шум былых аплодисментов, оставшийся в твоих ушах. И хоть врачи твердят давление, позвоночник, но мы-то знаем. И сердце, сердце в такт скандёжу, и крики «Это полотенце! Это доцент тупой!» «Доцент, доцент, не мы!» «Да, Роман, теперешние шутят хуже! У них нет вкуса, они пошлей! Они вообще одурели!» И как такое можно говорить? на чем они смеются? Да, Роман, остались, осталось только буркнуть животом. Вот в наше время. И вспомнить, как нас слушал Райкин за кулисами. Как он страдал. на чем они смеются? Как они играют? Что там есть? И вот мы, наконец, его сменили. Хотя бы в этом. Я с уважением отношусь к годам, премьерам, юбилеям. Но как они мелькают. Когда ты носишься, они стоят. Когда ты сел, они помчались. Возраст, как электричка. Вот она еще там, и вот она уже здесь. Осторожней. Эк, не успел предупредить. Этот возраст, граждане, требует мата. С ним только матом. Тогда он понимает. Значит так, пусть они смешат, Рома. Они, пожалуй, хуже шутят, но лучше смешат. Нам надо уважать хохот, производимый этой молодежью. Нам надо уважать чужой успех, овации, аншлаги. Не лезть советами, молчать, держаться в стороне, завидовать и подождать, пока они впадут в успех и сядут среди нас с аплодисментами в ушах от остеохондроза. Спасибо за внимание. Михаил Михайлович, я обращаюсь вот ко всем звёздам, кто-то, если хочет задать вопрос, они хочет задать всё равно. Вот только поднимите, вот будет, Глеб Анатольевич? Глеб Скороходов, аплодисменты. Бежимка, у меня вопрос из другой немножко. Глядя на Глеб Скороходов, я вспоминаю 48 оборотов в минуту, 78 ну, оборотов, 33 оборотов в минуту. Так вот, кстати, из той поры да. писали мы программу Райкина вдруг он заявил не надо мне аплодисментов смеха не слышат меня люди давайте писать в пустой чистой студии итак мы записали спектакль от двух до пятьдесят венриаров и он был очень доволен как вы относитесь к этому ведь вас тоже иногда когда я смотрю по телевизору не слышно из за того что люди хохочат и аплодируют может быть райкин был прав Я пошел другим путем, я стал писать менее смешно, с тем, чтобы меня было лучше слышно. Райкин, конечно, Райкин, конечно райкин наверное, был прав, но Райкин сам, э, он не мог не довести до хохота. Вот я недавно прочел, что его, оказывается, приводили э, к умирающему Ландау, Прайкин приходил с тем, чтобы что-то сказать смешно Это жуткое дело. Когда тебя ждут смеха все время, это жуткое дело. Ты не знаешь, что делать. И я, я его сейчас прекрасно... Вот сейчас... Вот, вот можно так сказать? Я его сейчас прекрасно понимаю. Вот я на это так отвечу. Сейчас я предоставлю микрофон, опять предоставлю слово, вы хотите возьмёте, хотите взять нет. Замечательная актриса театра Востангова нона Гришаевой, а потом вы сможете задать вопросы. Mm -hmm. Нонна Гришаева. Михаил Михайлович, дорогой, сейчас вспоминаю прошлое лето в Одессе и помнится на одной из наших с вами совместно проведенных волшебных дачных посиделках вы сказали такую фразу, которая мне очень запомнилась, меняю. Хорошие воспоминания на новые ощущения. Хотела спросить, удалось ли поменять? И если да, то какое-нибудь самое яркое новое ощущение за последний месяц? Хороший вопрос. Вопрос замечательный. Самое яркое новое ощущение за последний месяц, это всё-таки, наверное, но на мои концерты. Это кайф. Это огромный кайф. Вот эти ощущения. Эти ощущения, когда я выкладываю то, что я написал. Вот я сейчас тоже сижу, копаюсь я думаю, что бы я хотел, что бы я хотел. Вот нужно? Автопортрет. Смешно, да? Творческий путь усыпан ходячими, стол стоячими часами. Он опасался часов всю жизнь, и они натикали. Смешно, да? Скакать, скакать, прыгать, вертеться, целовать, выпивать, писать, читать, плакать утешать, улетать, прилетать, зачеркивать. Стараться не оглядываться. Главное не оглядываться, ибо столько пройдено, столько съедено, столько читано, столько налетано. Главное не оглядываться, ибо долгий путь. И вот оглянулся. Сегодня. Он там же. Смешно, да? Кому нужно, да? Кто поймет, да? Все расстояние. От того, что не понял, до того, что понял. Из слов сделал профессию. Профессию сделал, специалистом не стал. Нельзя быть специалистом при словах. Другое дело, ты рассматриваешь опытным глазом чужую слюну и говоришь, вот они, вот они. Вы больны. Плевать запрещаю. Даже, чтобы не сглазить. Вот лекарство, семь дней не плевать. А здесь ты видишь то, что создал сам. Какой же ты специалист? Кроме тебя никто этого не знает. Ты один. Смешно, да? Кому нужно, да? Кто поймет, да? Заглянул на ваш сайт, расстроился, пишет читатель. Прочел ваш ответ, расстроился, пишет читатель. Прочел твой вопрос, расстроился, пишу я. Да не читайте вы и не расстраивайтесь. Фу. Хотя плевать нельзя, я запретил. Идешь, идешь, ищешь, ищешь, бежишь, бежишь, летишь, летишь. И люди к тебе все лучше, а ты отступаешь от них в себя. И раз в неделю выйдешь оттуда, и все видят, кто ты на самом деле. И ты на самом деле такой. Ты же не стал лучше, ты там же, ты тот же. Ты просто иначе пишешь, но это ты. Смешно, да? Кому нужно, да? А еще эти попытки судорожно набрать эрудицию. Срочно Ницше, Спинозе, Шопенгауэр, Павич, Кундера... Ну да, казалось бы, столько читано, столько пройдено, оглянулся, ты там же, как будто не читал. Хоть бы стал лучше. По-прежнему, чтобы не обидеть, приходит вовремя, денег не одалживает ни сам, ни самому. Прочитанное стирается в виду ненужности, как английский, как математика, как второй юношеский разряд по гимнастике. Жизнь требует другого. Отложил книгу, слел с кровати. Вышел из читальни, опять там же на радость на радость людям. Смешно. В аспекте койки, как сказал мой друг Актрисе. Курица прожила свое и бульоном укрепила здоровье автора. Столько сменилось дней рождения, столько отмелькало международных женских дней, столько просвистело депутатов и президентов, как много произошло, как мало изменилось». Скорый поезд отправился в дорогу, тепловоз гудит, ветер свистит, за окнами мелькает, вышел там же. Но встретили тебя уже другие люди. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Начинаем наш концерт. Спасибо. Последний вопрос. Есть, еще один вопрос? Есть ли еще желающие в... задать вопрос наступающий? Михаил Михайлович, сегодня прекрасные женщины вам сказали замечательные, чудные, прекрасные слова. Вы женщина женщинах говорили вообще ну, так, что ну, невозможно не слушать без радости. Скажите, у Вас, как у Творца, есть Муза? Есть, конечно. Она, правда, сменяет друг друга. <смех> <смех> Она... И вот сейчас есть, я думаю, единственная, сейчас есть главная, сейчас это моя жена. Мне этого, вот я сейчас скажу первую фразу, которую я говорю в первой жизни, мне этого вполне достаточно. Я сейчас впервые могу сказать, что мне этого уже вполне достаточно. И сейчас появилось самое страшное. Сейчас я вынужден все время проверять, нужен я или нет. Чего я никогда в понятия не имел. Я был абсолютно самоуверен и был уверен в себе. Я всегда проверял, всегда все проверяли, нужны ли они мне. А сейчас я проверяю, нужен ли я. И я вот, вот, это как проверяется? Проверяется необходимость присутствия, проверяется отсутствие. Если, допустим, закричат вам, Миша, спускайся там, Миша, обед готов, спускайся, или не обед готов, просто спускайся. Ну вот, не спуститесь не выйдете. Если через 15 минут не повторят, <свят> можно сказать, <свят> что это печально, можно сказать, но, по крайней мере, вы теперь будете жить с ясной картиной в голове. Все. Прежде чем мы с вами опять, Михаил Михайлович, на Красную площадь, я хочу поблагодарить всех, кто был в студии, всех, кто смотрел нашу передачу по телевизору и сказать, что июньский выпуск программы «Дежурный по стране» будет, и это будет очень необычная передача. Я надеюсь, что ее посмотрят. Спасибо большое. а Все, кто находится в студии, могут подойти к Михаилу Михайловичу, взять его автограф. Всего доброго. До свидания. До встречи. До свидания. Спасибо. Я хочу, чтобы... У них началось лето как у всех, потому что у нас все начинается позже. Вот это самое страшное. Все или доходит позже, не мы договорились насчет того, чтобы у всех уже давно, а у нас только начинается все. Поэтому, конечно, чтобы одновременно, хотя бы психологически, чтобы они были готовы к тому. Но это невозможно всегда прилетать и выглядеть как группа идиотов в шубах, в ушанках среди плавок в жаре вот вот это, это всегда наши туристы Их греются в общем. А как озявшие вы... как наш режиссер как мы сейчас главный закон отдыхающего человека какой? Mm, он главный закон отдыхающего вот это, это. вот не это попасть туда куда? и остаться довольным тем, что всей Программа дежурных у стране Наступило лето. Михаил Михайлович уехал в Одессу. Мы надеемся, что он хорошо отдыхает и работает. Но телевидение такое чудесное дело. Михаила Михайловича нет, а сейчас будет передача, в которой он присутствует. То странное ощущение, даже немножко грустное, когда ты один едешь в лифте, в студии никого нет. Тем не менее, передача будет. Как вы понимаете, мы всегда пишем больше, чем входит в программу. А Жванецкий неинтересно не разговаривает. Вот масса всего интересного в передачу не попала Вот это вы сегодня и увидите. И первым вы увидите монолог, который Михаил Михайлович Жванецкий написал к своему юбилею, который мы праздновали здесь, в присутствии огромного количества разных звезд. Михаил Михайлович прочёл этот текст, текст всех поразил, но в ту передачу не вошёл. А вы его увидите. Значит... Позвольте представить Роман Карцев, Виктор Ильченко и я. Условно считаем, что все трое живые. <плес> Действительно, данные потрясают своей безжалостностью. 40 лет творческой, 40 лет производственной, производственной деятельности. Где-то 60 общей жизни с ее цветными и бесцветными страницами. Как же прошли эти 37, если считать, 67-го и 47-го, -57 считать, 57-го года. Позвольте перейти к общим рассуждениям. Хочется сказать, в наших биографиях отразилась биография всей страны. Годы застоя были для нас годами расцвета. То есть, года нашего расцвета пришлись как раз на годы застоя. В голове фраза «Раньше подполье было в застолье, потом застолье в подполье, теперь они как-то слились». Я сам, будучи большим противником дат, юбилеев, годовщин, паспортов, удостоверений и фотографий, никак не желаю подводить итоги, ибо после этого как-то неудобно жить дальше. Познакомились мы с Ильченко, я буду переходить на украинский язык, потом опять на русский. Познакомились мы с Ильченко где-то в 54-м году, я их всех буду старше, у нас так, Роман Паярчий на сцене, Виктор в жизни, я весь в мечтаниях, поэтому меня надувает каждый На что я непрерывно жалуюсь через монологи и миниатюры. То, что творится на сцене, вам видно самим. Поэтому в начале про Ильченко. Человек, перегруженный массой разнообразных знаний. Там есть и как зажарить, и как проехать, и как приземлиться в тумане. И куски из немецкой литературы, обрывки римского права. Плохо, же эти знания никому не нужны. И даже женщины любят нас за другое. Мне нравится в Вильченко большая решительность, безапелляционность, жажда действовать, что безумно завораживает тех, кто его не знает. Приехал он в Одессу чуть ли не из Бориса Глебска, аристократически прельщенный шумом и запахом морской волны. Я сидел в Одессе, прельщенный тем же, так мы и сошлись. Извините, у меня все время в голове фраза «Партия вам не проходной двор». Секундочку, секундочку, секундочку. Так вот, с детства мы трое мечтали связать свою жизнь с морем, и связывались с ним неоднократно, но мечту осуществим, видимо, сразу после жизни. Роман знает значительно меньше, но все применяет. Я знаю мало, но применяю больше, чем знаю. Ильченко свои знания нигде применить не может, поэтому тащит их за собой и пугает ими одиноких женщин. Тем не менее, сколько написано по его идеям, и хорошего, и плохого? Сколько неудачных миниатюр создано по его замыслам? Нельзя также не отметить облагораживающую роль его фамилии в нашей тройке. Представляете, Кац, Жванецкий и Ильченко расцветает снизу вверх. Извините, верится фраза «Партия вам не проходной двор, товарищи». Закройте дверь, мы закончили разговор. Секундочку! Мы с Зыльченко познакомились где-то в 54-м году в Одессе, с Карцевым где-то в 60-м в Одессе. И, конечно, наша жизнь, всю жизнь была связана с Ленинградом. Без лести, скажу, в Ленинграде как нигде публика чувствует талант, и так безошибочно его чувствовало начальство. Как появились мы в 58-м году на сцене, Так перманентно и продолжаем до сих пор. Как тяжело даются слова 40 лет тому назад. И хотя эту молодость не назовешь счастливой, но что нам был дождь, что снег, что проспект металлистов когда у нас впереди была репетиция с Райкиным. В 60-м Райкин приехал в Одессу. Мы ему показали себя. И я видел, как на сцене тронулся Кац. Как он сошел с ума. Что-то с ним стряслось. Остановишься взгляд, сумасшедший вид. «Что с тобой?» – спросил я заботливо-завистливо, как всегда. Астахов передал, что Райкин передал завтра прийти в санаторий Чкалова в один с утра. Он мне сказал, «Для человека с трех раз не попавшего в низшее цирковое училище, для человека с шесть раз посылавшего свое фото в обнаженном виде в разные цирки страны с оплаченным отказом, Это, это перенести было невозможно, и он сошел с ума. Райкин добил его, дав ему арбуз, и отпечатанное в типографии заявление, почему-то в типографии, «Прошу принять меня на работу в театр». Осталась только подпись, которую не было сил поставить. На первом этаже дома по улице Ласточкина в Одессе был дан ужин в честь великого и народного артиста Райкина. Наша самодеятельность приникла к окнам. «Ромен батька Футболист и партизан Аншель Кац разносил рыбу и разливал коньяк. Мать двух детей Каца сыпала в бульон Мондалах. Сосед по коммуне, районный прокурор Козуб в коридор от ненависти не выходил. Ибо опять они что-то тут затевают. Райкин был нечеловечески красив. Это он умел. Песочные брюки. Представим. Песочные брюки, кофейный пиджак. Платочек-сорочка, тонкий довоенный шелк. И это при таком успехе. И это при такой славе. И это укаться дома. И это вынести было невозможно. И мы молча пошли на бульвар. И молча пошли на работу. Особенно я. Я тогда работал сменой механиком по портовым кранам. И уже получал 105 рублей. В голове вертится фраза. Почем клубника? Уже 6. Простите, вчера было 5. Я же говорю, уже 6. Первым с ума сошел Кац, вторым я. Я стал получать его письма в стиле апреля 60-го года с этим же правописанием. И тогда сказал Аркадий Райкин, сейчас мы едем прописываться. И мы сели в большую черную машину, не знаю как она называется, кажется Волга. Поехали в управление, и он сказал посиди. И он зашел к генералу, и я совсем немного посидел. И он вышел и сказал, все в порядке. И мы поехали обратно, и нас все узнавали, и мы ехали такие счастливые, счастливые через час. Как мне было хорошо читать эти письма, сидя на куче угля, прячась от начальства, пока один раз не пришло письмо вдвое толще, в том же библейском стиле. И тогда он сказал мне, «Завтра у нас будет шевский концерт», сказал мне Райкин, «Может, ты попробуешь что-нибудь свое?» И я прочел твой монолог, и его хорошо принимали. И он сказал, «Мы включим тебя с этим монологом в избранное». Я посылаю тебе программку, посмотри там в глубине. И только тут я заметил, что держу во второй или третьей руке программку, развернул и сошел с ума, что мне было делать на той куче угля, и каким же я был, если бы сказал своему начальнику Пупенко, смотрите, вот я у вас в порту, а вот программа Райкина, а вот моя фамилия. И я полез в трюм. Где сломалась выгребальная машинка С-153, что выгребает уголь на просвет под грейфер, и только слеза на пыльной еврейской щеке, благодарность себе, судьбе, Кацкарцеву Кацу и сказочному стечению обстоятельств. Как все евреи тянут друг друга, Кац потащил за собой Ильченко. Не скучно читать, пока вы слушаете нормально? Черт, я знаю, телевидение, не знаю, где длинно, где нет, но это не важно. В общем, Кац подошел за собой Ильченко, который к тому времени уже что-то возглавлял в пароходстве. И уже приобрел первые нав навыки в демагогии и безапелляционности. Если бы мы его не показали Райкину, он был бы замминистра или замоблсовпрофа с пайками, с персональной черной. С храпящим шофером, сдвинутым на глазах кипаре. Винкожный рик, видпочевал бы в санатории ЦК «Лаванда». У люксы с бабою, с дитями. Гулял по вечерам до моря. По субботам напывався в компании таких же дундуков. Объединенных тайным знанием, что эта система ни к херам не годится. И в любом состоянии решал бы вопрос с населением, находясь с ним у крайней вражде. В обстановке счастливо складываясь человеческих судеб, я не мог сидеть тихо на угле. Как говорила англа, одна англичанка, у нас полиция на угле. Я говорил, неужели так допотопно? Да Потом оказалось у них полиция на углу. Это я был на угле. И я по огромному собственному желанию уволился, стартовал из Одесского порта в Ленинград, где в 64-м году... Стал счастливым, присоединился к двум своим дружкам. Первый гонорар получил сразу в 67-м, после приезда в 64-м. До этого три года Роман залезал под кровать, и там в темноте в чемодане отсчитывал мне на питание 10 рублей, и протягивал из-под кровати назад. Маманя вся в слезах слала мне 3 рубля в письме-конверте, шел пешком через мост в кунсткамеру обедать, комплексно, За 50 копеек. И чтобы я света белого не видел, у меня не было еще 4 копеек на троллейбус. Отчего я был сухим, мускулистым и смелым, как все, у кого ничего нет. Другий соавтор мой лозовский, с которым я прибыл в Ленинград занять место в высшем свете, неожиданно проиграл деньги своей жены в преферанс. Сошелся с попом, жарил ему яичницу, пил с ним водку. И отказывался зарабатывать каким-либо трудом, кроме литературного. А когда я услышал, как он весело проводит время за шкафом, мы причем двигали этот шкаф по полчаса каждый вечер, чтобы отделить наши кровати, а я, мучаясь в святых поисках слова, я ему выдал справку. Разрешены все виды деятельности, кроме умственной. Отправил в Одессу, где он стал талантливым конструктором, о чем до сих пор вспоминает в Израиле. А я переехал к артистам на проспект металлистов хотя слово «переехал» сюда не подходит, перешел. Ильченко под свою фамилию и дворянское прошлое одолжил у жены Райкина 30 рублей, но потерял их по дороге и задумчиво наблюдал, как я размещаюсь. Потом наступил его телефонный разговор с Одессой, с женой. — Таня, ты деньги получила? — Что? Когда ты выслал? Нет, я спрашиваю, ты деньги получила, вышли мне. Это были счастливые дни нашей жизни на проспекте металлистов. За кинотеатром то ли «Титан», то ли «Гигант», то ли «Великан». Не помнишь, как он назывался? «Великан», Великан да. Какая-то девочка Летуновская подарила нам чайник, не какая-то это наша девочка. Хозяйка по-ленинградски пила «Вмёртвую». То есть начинала со скандала, где щетка? Я не вижу кастрюли. Где кастрюли? Находила там шкалик и засыпала. В 1966 году, после двух лет моего пребывания в Ленинграде, без копейки и без работы, Аркадий Исаакш сказал, что в спектакле «Музы Павла» они будут делать мое отделение. Трезво оценив это обещание, я сразу постарался уехать. Мне посоветовали поговорить с Руф Марковной, то есть с женой, И в шестьдесят седьмом году я получил свой первый, я сейчас заканчиваю, получил свой первый гонорар в пятьсот рублей, номер в гостинице стол в ресторане, премьеру «Светофор» в ноябре. Я стал знатен богат, что немедленно сказалось на характере. И все время у меня вот эти слова меня сопротивляли. «Что ты выступаешь? Что ты выступаешь? Что ты выступаешь?» Я стал выступать. Это нужно сытому. Сытому надо выступать. Эти одинокие выступления, эти попытки репетировать что-то с друзьями, эти одинокие концерты, как сказал Райкин, отрезанный ломоть. «Всё, Миша, — сказал он, — эпизод снят. И с поцелуями и клятвами я был уволен в 69-м году навсегда. Рома с Витей уволились тоже. Просу запомнить, их никто не увольнял. Наоборот, их пытались удержать всеми методами». Витя напечатал заявление на машинке, чем привел шефа в ярость. В... На машинке, прошу освободить меня. На машинке. Это полное холоднокровие. В голове вертится фраза. Это действительно документальные все фразы. Партия вам не проходной двор. На каком основании вы сочли возможным прорваться на трибуну высшего военно-политического ордена Боевого Красного Знамени, общевойскового ордена, знак почёта Ленинградского государственного мюзик-холла? Секундочку! Секундочку! В 70-м мы стартовали, второй раз меняли жизнь, вернулись в Одессу, где тоже не были нам рады. Но нам здорово помогла холера 70-го года, самая прогрессивная из всех холер. Обсервация на теплоходе Таджикистан, полные бары подозреваемых в скорой смерти. Музыка и лучшее, что я знаю в жизни, беспорядочные половые связи. Зачеркнуто. Зачеркнутое, зачеркнутое. Знакомство зачеркнутое. Дружба зачеркнутое. Любовь зачеркнутое. Контакты, счастье зачеркнутое. Первый выезд в Россовскую область, первые гастроли. Автобус фурцевый этот, фурцевоз. Первое село Жириновка. Эй, чего? Ночь причем. Артисты приехали. Из, там, из этого концертного зала какой-то у них клуб. Из клуба там, из-за двери сторож. Какие еще артисты, елкин дуб? Дуб. Да вот эти ж она афиши. А эти, а какие? А, так у нас не захотели брать концерт. Езжайте в белую калитву, может там захотят взять концерт. Так мы ехали по деревням, не хотели брать концерт. Но мы в Ростове перед отъездом, пришло же в голову, записали на телевидении нашу миниатюру о вас. Вернулись в Ростов пешком. Директор филармонии подозрительно на нас смотрит. Ещё просит остаться. Ставят дополнительные стулья. Из обкома звонят аншлаг. Отныне мы влюбились в это слово, в это состояние. Пусть говорит, кто хочет. Пусть неполноценно охнычут о массовом, немассовом. Если ты вышел на сцену и произносишь монолог, постарайся, чтобы в зале кто-то был. <связь> Даже, даже политика в это тревожит. А уж театр-то обязан. Раб начинает так. Они виноваты в том, что я свободный, говорит так. Я виноват в том, что я кровью, потом и слезами полита дорогу к успеху. И стоит он недолгий этот на крови и поте. Да здравствует наша страна, покровица всех муз Да здравствует партия, покровица страны, покровица всех муз Товарищ, товарищ, здесь режимная зона. Мало ли что, мало ли что. прошу, секундочку. Пока перерыв сделаем. Спасибо. Из Ростова после успеха, слишком хорошо выпившие и отдохнувшие, прямо попадаем в Москву на конкурс артистов эстрады, подтверждая железное правило, что невыспавшемуся, безразличному, наплевавшему и пьяному везет. Разделяем первое и второе место с Кокориным, которого сейчас заслуженно никто не знает, потому что не надо письма Ленина с эстрадой читать. Мы до сих пор в них разобраться не можем. И отныне участвуем в идиотской конкуренции. С одной стороны, герои и лауреаты, которых никто не знает, с другой стороны, беспородные, которых знают все. Вернулись на Ридную Украину, в город Киев. Я был персонально приглашен сразу после возвращения из Москвы, где мы заняли там первое-второе место на конкурсе артистов эстрады. Я был приглашен к директору Укрконцерта. Товарищ Жиманецкий, крайне рад за вас. Значит, что вам было все ясно, скажу сразу. Такое бывает раз в жизни. Сейчас это у вас будет. Что такое? Снова конкурс, что ли? Да не, мы же не дети. Кому-то и конкурс сдався. Сейчас я вам скажу. Петр Рефимович Шелест лично вычеркнули из правительственного концерта Тимошенко и Березина и лично вписали в вас. Вот я вижу, вы плохо представляете, что это значит. Это значит, что мы с вами берем карту города Киева. Вот она у меня здесь. Вы, писатель Жиманецкий, ваши подопечные Карченко и Ильцев. Ткнете мне пальцем в любое место карты города Киева, у вас там будет квартира. Такое бывает раз в жизни. Что? Секундочку, закройте дверь. И мы поехали в Одессу. Мы поехали в Одессу, Где посторонние люди, в общем, короче, мы отказались от этого, поехали в Одессу, где посторонние люди нам переписывали концовки, где заменяли середину, где вычеркивали, вычеркивали, вычеркивали, и снова ехали в Киев, умоляли не трогать, а зампред Одессы по культуре черкасский говорил, я министру говорю, что ты все режешь, что ты хвалишься, в Херсон поехал, снял программу, в Одессе запретил, во Львове срезал, ты где-нибудь что-нибудь разрешил, скажи, сейчас мы с вами зайдем, Михаил, вы увидите какой-то жлоб, ой, Это он мне такое сказал. В голове вертится сила партии в каждом из нас. Да здравствует советская власть покровиться влюблённых, защититься обездоленных, кормящая с руки сирот и алкоголиков. Как в капле отражается солнце, так в каждом из нас. Прошу, товарищи, высказываться. Действительно ли это юмор? Действительно ли это юмор, как утверждают автор <клышко> Прошу высказываться. Или мы имеем дело с чем-то другим? Секундочку. Секундочку. Прошу, Степан Васильевич, начинай. Москва, разгул застоя. Марья Ивановна, приезжайте ко мне домой, тут один на одессит читает. Очень смешно. И Фёдор Горьевича берите обязательно. Или, сейчас, Михаил, секундочку, чуть пиво добавь, пар, пар сразу хлебом запахнет. Эпхалиптика. Давай, Михаил, читай. У него аж портфель запотел. Товарищи, я извиняюсь. В баню входит один. Я извиняюсь, начальнику прав делами здесь, мне срочно подписать. Да вы что, с ума сошли? В костюме пальто в парную. А я извиняюсь, не могу раздеться, я в таком страшном белье, жена где-то купила, сволочь такая. Я не могу раздеться, просто мне стыдно в этом белье. Ну снимайте все, и голый лезьте туда на полку, только берите бумагу свою, ручку. Он там тоже голый. Степан Григорьевич, вам тут срочно человек. Ой, ну пусть войдет, прямо жить я нет. Ух, застой, веничком в спину давай, по пяточкам, ух, застой, ух, профессор. Ой, ой, ой Степан Григорьевич, мы тут привели юмориста, он в обед почитает. У меня виски-тоник, кабинет на замок, читай Эх, референты, короли застоя. Какая разница между, между министром и референтом? Никакой. Только министр об этом не знает. Съезд партии. Сюда помещаем группу скандирования. Она работает. Она работает. В это время армия, пионеры. В 11.00 передовики производства. Пахмутова и обед. После перерыва звеневая колхоза расцвет. Две перспективы. Одно критическое замечание. Две здравницы. Пошел ветеран. Затем два воспоминания. Один эпизод с первым на фронте. Одна поддержка молодежи, связь поколений, здравница и плавно молодой солдат. Опять связь поколений, благодарность командирам, боевая подготовка, слава партии, перерыв. Не забудь мне скандирование по 10 человек через 4 ряда. Обязательно. Обязательно. Ну, профсоюз, а ну скажи. А что, за родину нашу, за нашу заботливую мать? Верно, профсоюз. верность сначала ты о ней, потом она тебе. Верно, заметил. А как же, Леонид Иванович, ему же рабочие интересы защищать он профсоюз. От кого же их защищать в рабочем государстве? Та не, Леонид Иванович, хватает еще бюрократов. Так, а мы за вас, Леонид Иванович. ну, говорит, ты комсомол. За вас, за ваш ум и мудрость, за волю и за радость победы, который только под вашим руководством и чувствуешь. Браво, точка комсомол, садись. Ну что, партия? Поднимем страну, поднимем. Давай армия, искусство потом. Потом искусство, давай армия, давай. Скажи, милиция, ты нас бережешь? А что моя Мария жалуется, где наша муська рыжая? Задание дано. Полковник с уполномоченным прочесывает окрестности. Соседи опущены. Муська найдется. Найди, ласковая она. Жена любит, мурлычет приятно. Такая кошка, найди обязательно. Милиция найдет. Милиция все находит, милиция найдет. Ну что искусство? Давай, хватит там доворачивать, жрать, пить. Давай, давай, выдай что-нибудь искусство Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. А? А ну еще раз. Владимир, завтра мне перепишешь, я в совмине скажу. Да, разгул расцвета застоя, гулялись чрезвычайно, как никогда работали, как никогда гуляли. «Как обычно», — сказал кто-то, «как обычно». Веселье велось. Анекдоты давали второй и третий урожай, а то, что мы выедали, объедали, распродавали страну, мы не знали, да и что мы там распродавали. Наружу это не показывалось, мы бушевали внутри. «Так, не надо ждать вечера», — говорил нам референт, — «вы ему в обед сыграйте». «Кому? Начальнику. А пусть подавится». Прекрасная мысль. Мы хотели для коллектива, значит так. Здесь Москва, да? Вы на десяти стадионах будете танцевать, ничего не будет. Ему понравится, все будет. Одному, ему. Я ему сказал, они замок ждут. Виски, сигареты, закусочка, все туда понесли из спецбуфета. Ты начнешь. Твоя как фамилия? Ильченко, ты начнешь. Так у нас программа. Вот он начнет. Хватит ваших лиц в таком количестве. Начальник уже бурчал. Уже бурчал. «Кто над нами смеется? Люди какой национальности?» Ему же это интересно. «Так, может, не надо?» Он еще ничего, другие еще хуже. Там будет один из тк «Так, может, все-таки не надо?» Тому надо играть после второго стакана. хочет все понимает, но только после второго стакана. «Ничего, вы здесь сидите, я вас приглашу. Федор Иванович, они там сидят. Это очень смешно. Честно, Пенерск? Очень смешно. Что он просит?» Телефон. Там кабелировано? Соседний дом имеет. Поставим воздушку временно. Дай схему кабелирования. Зови. Прошу к столу. Сюда, в комнату отдыха. Ребята, входите, ждите, я дам сигнал. Сейчас по второй, заходи. Они просят отдельный. Не тянут. Петрович вообще не улыбнулся. Я раза два улыбнулся, не тянут. Только на спаренный. Ну я прошу, ну послушайте еще 15 минут. Опять концерт, смех. Начальник, давай письмо. Отдельный, молодцы. Молодцы. Последняя шутка вполне. Я в слезах сидел. Спаренный отменен. Молодцы. Отдельный, все. Ух, застой. Ух, застой. Ничего, ух, застой. Да, да, да, да. да Здесь не доедаем, ну что все там, да, так далее, так далее. Что Афганистан? Правильно сделали. Они же на нефти сидят и ничего не понимают, как туда не войти. Как не войти туда? Наша Чехословакия, наша Венгрия никому не дадим. Мы не войдем, немцы войдут. А куда тебе деваться? Все равно кто-то войдет. Так лучше мы. Ансамбль песни и пляски на Кубе. Как блокаду Кубе вели, так мы оттуда все аккордеоны вывезли. И ансамбль убрали. Да, карьера. Те, кто идет вверх, дойдя до конца вверх, вширь ползут. Получается агрессия. Та же карьера, только вширь. А мы поддерживали. А чего? А нам чего? Может, оттуда изюм привезут, оттуда курей. Объедимся, дальше, дальше поползем. Если считать, что нижние воруют, а верхние делают карьеру, то это то же самое, же нужно для мирового сообщества. Тут мы как и раз. Интересы верхов и низов полностью. Верхние дошли до верха и пошли в ширь Нижние идут сзади, стягивают, грызут и обедают. Саранча или мыши или тараканы, никто не виноват. Все заняты делом. Эти командуют, эти что-то отпиливают. Ух, застой, тем хорош был, что интересы верхов и низов полностью совпадали. Только интеллигенция верещала, не печатали их романы, там, черт знает что, пробирок не давали. Самыми смешными были эти откастые, одячкастые в разгульном блатном лагере. Верещали, протестовали, жалко шептали, не воруй, не убей, не пожелай ближней свою, и правильно их в лагерах и психушке. Помешать они не могли, но настроение портили. В общем, отправили их подальше. Конечно, жить стала... Жить хуже стало Вернее, не хуже, а иначе. Ну, то есть, лечить некому, чертить некому. Ну что, это ерунда. Дети мрут, люди мрут. Ну и что, гулял-гулял и помер. Для лечения верхов из Японии врача вызываем. а зы и сами долго жить не хотят. Самые убедились что, убедились, что это лишнее. Глупо тянуть. Ты только еще болеешь, а уже очередь на твою квартиру выстроилась. В общем, невзирая на внешнюю вражду, трогательное единение верхов и низов и взаимопонимания. Низы понимают, что верх должен жить во дворцах, верх понимает, что низ должен воровать. Это застой, Божья благодать. Рай для вороватых и пробивных. Правду не говорил никто. Ну, то есть, кто-то говорил, но где? «Интеллигенция небольшой кучкой у кинотеатра. Уведите войскающих словаки из Венгрии. Уведите, да. Начальники за войска, народ за войска, а эти против. Сейчас уведём, разбежались». Никто не был маразматиком, всё совпало. Воры сверху, воры снизу. Они сошлись, и как ты их удержишь? Я заканчиваю. «В Венгрии, рассказывает капитан, представляешь, продвигаются мои танки по такой узкой улице, аж брызговики штукатурку сбивают». А венгрии что придумали, с сволочи? Представляешь, портрет Ленина посреди улицы. Думали, я не наеду. А я и не наехал. Я объехал. Понял, да? И вся улица поняла. Не надо так с нами поступать. Не надо. Объезжали, давили. Прямо ехали-давили и остановились на раздавленном. Началась перестройка. Всё, я прочёл всё. Как вы понимаете, такие длинные монологи исключения творчества Михаила Жванецкого. Он как-то умудряется в короткой фразе или в нескольких фразах выразить всю философию жизни. Ну что я вам буду долго объяснять? Лучше послушаем Михаила Михайловича Жванецкого. Не смог предотвратить? Возглавь. Наши люди от недостатка зерна не пострадают. Скот хрен что получит, но он и заслужил. Они сказали, освободите повещение. Я сначала освободил, потом сообразил. В другой раз сначала соображу, потом освобожу. Лучшие женщины смотрят вам прямо в глаза, что бы вы с ними не ни делали. Жванецкий, безусловно, изобретатель жанра, даже не одного, а нескольких. Вот, например, политическая сатира. Что это такое? Это когда актуально, это когда на злобу дня. Жванецко тоже получается актуальный на злобу дня, но почему-то всегда в своих как бы политических монологах он обязательно говорит о вечном, о тех вопросах о русском характере, о России, которые мы с вами так любим обсуждать, например, на кухнях. И сейчас вы услышите три монолога Жванецкого, которые написаны в разные времена и отражают эти времена. Но согласитесь, в них очень много стоит вечных вопросов попробуем что-нибудь куда куда чаще всего уходит наш человек такой-то матери к чертям собачьим с виням вот отсюда идет куда угодно только не сюда чтобы его больше здесь не было потому что он не видит, он не видит, что обед, не понимает, что входить нельзя, сует свое заявление не видит, что закрыто, не понимает, что таких, как он, много, не соображает и лезет, не втемяшит и прется, а охрана справок не дает, а здесь стоять нельзя, а сидеть не на чем. Значит что? Ну что? Это значит, что надо идти отсюда. Никуда, а отсюда. Отсюда куда он ча чаще всего ходит? Вон к какой-то матери, к чертям собачьим, к чертовой бабушке. Если появится еще раз, вызовут милицию. Вот им он и покажет свои бумаги. Он что, не понимает, что внезапно приходить нельзя? Итак, что он не видит? Что здесь табличка, на которой ясно указано. Что вот перечень где ясно сказано. Что в постановлении ясно сказано. И в разъяснении ясно сказано. И в последующих разъяснениях еще яснее сказано. А предыдущему из очереди было совсем ясно сказано. И вот указатель, который ясно показывает, куда идти после всех этих разъяснений. Чего он не понимает? Что сюда нечего свои бумаги совать. Что материалов нет, а предыдущий имел льготу что в наличии нет, а предыдущий взял по другой линии, что это опытный образец, значит, не должен работать, потому что он дешевый, а те же работают дорогие. И это лекарство помогает тем, кто его купит. Тем, кто его не купит, оно не помогает. И были злоупотребления, и они пресечены, и оно стало еще дороже, и ему оно уже не поможет. А, кстати, у него протекло. А протекло, потому что трубы стали хуже, и их заменяют чаще, поэтому их нет. Чем сейчас трубы хуже, а чем были. Поэтому их нет, и воды нет. Ибо труб нет, и ей не в чем. А трубы будут, когда их поменяют. они меняют, потому что их нет. Потому что они хуже, чем были, и их надо чаще. И вообще, и мало ли, и брысь. Что он не хочет понять? Что он здесь не один. Что его тут тысячи. Что такие ошибки входят в процент. Что это все возрастное. Чего же его лечить? когда тут помолодел маразм и посвежел инсульт и старческое слабоумие встречается уже в школе вот чего он не чувствует что сейчас другое время что на экране одно, в жизни другое и нечего тыкать, как, как сказал Винокур как сказал Петросян а не наверху, а внизу свои условия и не надо газету пихать в нож человеку, который хочет вам помочь из за газеты сейчас никто не отвечает И за радио никто не отвечает, и за воду, и за крышу сейчас никто не отвечает. И пока денег не дадут, здесь стоять нечего. Что значит пока? Пока это пока. Сейчас Мату Законин, его может так послать официально, что он впереди своих справок полетит в Гундосы. А ради чего была перестройка? Не ради чего, а ради кого? И не ради него. Вот вызовем милицию, она все объяснит. И проверит, откуда от него этот запах. Он пьяный. И его дыха и духа не должно быть в государственных местах. С 9 до 18, с перерывом на обед, с часу до 2. И пусть просчет, наконец. Вот, идите сюда. Вот, вот, в эту, в эту кассу, куда ему надо вносить, он впереди, и все за ним. А в эту, где ему надо получать, все впереди, а он за всеми. Если он не понимает, пусть идёт такой-то матери, чертям собачьим, вон отсюда, регулярно заходит завтра, где ему это ясно объяснят, хотя ему уже было ясно сказано. Спасибо, дорогие. <связь> Называется «Привет из КГБ». А вот мы этому жизнерадостному насекомому на затылок хлорофос. Ну как? Уже не узнаёшь. <связь> вот теперь постой и падай. <связь> А мы пока опрыскаем другого жизнелюба. Беги-беги, иди-иди, стой-стой и падай. Молодец. А такие маленькие... Ничего-ничего, говорю я, так и научимся. Распарывая, поймем, как шито. Взрывая, разберемся, как строили. Обвиняя и видя на этом лице ужас, представим это лицо счастливым. Это же одно и то же лицо. Между прочим, я совсем не это собирался считать. Но, тем не менее, над нашей, над нашей тюрьмой и над нашей страной я бы повесил надпись. Огромный лозунг такой. Входящий, не унывай. Уходящий, не радуйся. Беседа с другом-журналистом. <свист> <свист> <свист> ну так, между нами. Ну между нами. Ну ты бы хотел, ну, чтобы, допустим, рухнул бомбардировщик, ну, на Кремль, допустим. А ты таки действительно, ночь ну, что писать, да? А вот он, если бы он рухнул, допустим, на какой нибудь ну, допустим, роту. Или тебе лучше гражданские. Гражданские веселей, да? И показать можно пошире. А дети? Ну, не дай бог. Ну, чтобы были тоже, да? Такой материал. Это же всеобщее возмущение. И наш канал первый. А вот между нами, тсс, на ушко. Вот, как бы ты хотел? Сколько, чтобы было жертв? Ту -ка, ту -ка, ту -ка. Ну, примерно. Ну, не нужно точно. Не дай бог. 15 не стоит. 15 уже было, да? Так, допустим, штук восемьдесят, тоже было, ну, например, девяносто пять, сто двадцать, правильно, и там ранеными, человек двести, а то лето кончается и ничего, да? Я тебя понимаю, или, или так, ну, между нами, чтобы громыхнуло где-то в дискотеке, чтобы было что сказать людям, чтобы бдительности не теряли, сплоченности, это же для тебя святое, ну, ты, ты, ты же ради этого, все это понимают. А вот этой, только между нами. Вот крови, чтобы было немного или побольше. То есть, чтобы успели вывести все, или чтобы как-то ты приехал, а потом уже все, да, чтобы ты заснял все подробненько, там, трупы, там, руки, ребрышки с пожарчиком, гриль такой с дымком, да, и звук настоящий, чтобы аппаратурочку подогнать, такое цветное все, да, супер, супер, супер, и молодежи, же побольше, да. Ну да, ты же информационная редакция а вот тоже там в израиле не интересно да. какие же это новости Ну да это же все уже знают а может слушай может в море чтоб что-нибудь перевернулось такое крутое не успеть да. пока они будут сос кричать ты не долетишь да, обломки на поверхности мура и крови не видать все смывает а вот допустим где-то в тайге там упал тоже не интересно ну да это же надо искать А если, допустим, ты сам и нашел, тоже не то. Действительно, какое-то все домашнее, мелкое. Но таки новый бомбардировщик на Кремль. Да? Или на трибуну. Достойно, достойно, достойно. Конструктора по стражу, скорые воют, милиция тебе затыкает очко рукой. Достойно. Это мечты достойные. Давай дежурь, может, не дай нам всем Бог дождешься. Или дай нам, Господь, подохнешь. В детской кроватке, засунув себе в рот окровавленный пальчик. <смех> Извините. Михаил Жванецкий всё делает крупно и масштабно. И живёт, и отдыхает. Я уверен, что и в те минуты, когда мы записываем эти слова, и в те минуты, когда вы их смотрите, он прекрасно проводит время в Одессе, купается в море, ест раков. Знаете, как отдыхает Михаил Жванецкий? Сейчас он сам вам об этом расскажет. <смех> На свете я провожу волнение, сорвусь за стол, я вижу море, то есть я сижу в Одессе на даче. Я вижу море, но в нём не участвую. Я вижу солнце, но не использую. Я слышу крики купающихся, но мой крик ложится только на бумагу. Голодаю утром. Днём салат, там огурчики, помидорочки зелень, лучок молодой, брынца натертая сверху. И кусочек жар жареной рыбы. Ставритка сейчас пошла. Сейчас в Одессу пошла штавритка, она идёт, клюёт на самодур. Она очень красивая рыбка, Вообще любая красивая рыбка вот клюёт на самодор А самодур это пёрышко, это вот какая-то такая, это, это ничего питательного. Это то, что привлекает только её взгляд. Тем не менее она на это клюёт. Затем во время, э, после обеда, а всё время голодаю, во время голода ем абрикосы, сливы, котлеты, зелёный борщик. Так голодаю до вечера. Вечером уже голодаю в гостях, под водочку, там с соком и корку из баклажан. Жареные бочки Возвращаясь домой, ложусь на голодный желудок. На свой. На свой. Перед сном какой-нибудь блинчик, чтобы... Ну, просто чтобы приснилось что-то хорошее. Встаю в восемь. Ложусь в час. Половина времени по телефону... Да и не только по телефону. Уходит на рассказы о своем здоровье. Половина времени на рассказы о чужом здоровье. Летом... Что было летом? Вот Достоевский, подросток... Тяжеловато. Есть же много, много мрачностей. Булгаков дневник, это уж я читал. Чехов рассказы уже где-то по третьему разу. Уэльбек Мишель. Небольшое возбуждение от его секса, который написал в печатном виде. Но секс в печатном виде не вызывает у меня большого такого вдохновения. Ну так, бывает там Спиноза, Шопенгауэр. Красивые фамилии, и я люблю из-за краткость Прочел Улицкую казу с Кукотского... С огромным уважением. Просто с большим уважением. Дотянул до конца это. На пробежке вдоль моря, там где, ну какая пробежка у меня, я просто быстро хожу. Пять ароматов, три вони. Вони это обще общественный туалет и ароматы это кафе. Хотя они связаны, по-моему, неразрывно. Что эти производят, то те потребляют. Ну, сажусь за стол, моё игровое поле, письменный стол, штрафная площадка, лист бумаги, это я сочиняю, это красиво, ручка, мяч, ворота, рот слушателя. Я стараюсь попасть мячом именно в рот, потому что при большой удаче слушатель весь внимание и слушает ртом. Иногда попадаю в уши, иногда в глаза, иногда в душу. лето её не кончилось, я приехал специально на передачу, вот на 2-3 дня. Сижу дома, не выходя, перебираю идеи, подбираю к ним слова. Сам себя оценить не могу. Отсюда бесконечные вопросы к окружающим. Кто я, что со мной и что дальше будет. Мне кажется, что это лето получше, чем другие. Спасибо. Вот, собственно, и все. Говорю вам уставшим голосом. Спасибо всем, кто смотрел нашу передачу на протяжении сезона, кто смотрел эту нашу передачу. Дежурный по стране прощается с вами до сентября. Всего доброго, до свидания.